Четверг, 28 марта. Нельзя уйти от своей судьбы. Другими словами, нельзя уйти от неизбежных последствий своих собственных действий. Фридрих Энгельс. До людей они топали почти целый день. Топали сначала по заледеневшей грейдерной дороге, потом по полю в обход ярко горящей деревни без названия, потом снова по гравийке. Через несколько часов гравийка превратилась в бетонку, при этом стыки между плитами были сантиметров в десять шириной и глубиной. Ездить по такой дороге на машине было, наверное, одно удовольствие, особенно летом, когда ямой не заглаживал слежавшийся снег. Шли сначала втроем, лейтенанты двое рядовых, потом вчетвером с еще одним рядовым, потом в пятером, та же история. Такие же, как они, одиночки, отбившиеся от своих. Один раненый, второй нет. Один с оружием, второй без. Очень хотелось есть. Николай все надеялся нагнать какой-нибудь транспорт. И еще больше он надеялся наткнуться на идущую ему навстречу колонну своих, наших. В идеале танковую, но на любую другую он тоже был согласен. Три последних дня в высшей степени прочистили ему мозги в отношении цены брони на поле боя. Теперь он видел, что может даже такая условная бронеединица, как МТЛБ. А будь у них современная техника, желательно потяжелее, чем бы кончилась позавчерашняя ночь. Над этим Николай думал на ходу, как привык. И, разменивая часы на километре, приходил к одному и тому же выводу. Нет, вряд ли. В том, что произошло ночью, толщина брони была одним из самых малозначимых факторов — Число было гораздо более важным, но само число продержалось не очень-то долго. Сколько машин было в их батальонной боевой группе, сколько в полной бригаде, одних, других, третьих. Ударные вертолёты эффективно и почти всухую перемололи их за восемь с небольших часов, остановив разгон контрнаступления. Вовсе не перешедшего в пустоту, добившегося каких-то тактических целей, купившего им время, давшего им надежду. «Да, на самом деле, даже и не остановив, просто уничтожив, оставив от атакующего клина несколько разрозненных сводных взводов, еще долго огрызавшихся огнем от затихающих ударов с воздуха от подошедшей гусеничной и колесной техники противника. Что могло противостоять этой эффективности?» «Он не знал. Зато знал, чем она обеспечена». Тем, что государственные деньги годами и десятилетиями вкачиваются в конструирование и производство. Заводы конвейерно выпускают железо и электронику, сконструированную лучшими инженерными фирмами планеты, всасывающими кадры из огромных богатейших университетов, куда поступают лучшие. Все, в конце концов, решается довольно банально, деньгами и государственной волей. Можно не сомневаться, и в этих университетах, и в этих КБ, и на заводах достаточно своих проблем. Но там наиболее квалифицированные кадры не тратят 90% своего рабочего времени на написание никому не нужной отчетности — годовой, поквартальной и прочей. А также детальных, многотомных планов работы на 2016-2019 года. Как это бывает, он знал. Стыдно было сказать отцу, но в значительной степени он не мог стать кандидатом наук именно поэтому. Не смог себя заставить. «Ну да, стандартное возражение. Это то, что в США кризис и всё производство давно выведено в Китай и на Тайвань. Ага. Только почему-то у них ночные вертолёты есть и много. На бригаду хватило с избытком. А у нас нет таких или почти нет. Как тогда не было в Чечне, так почти нет и сейчас». Да, все знают, какая у нас прекрасная техника. Великолепные танки, истребители, зенитки, вертолеты. Где они? Почему их не наклепали сотнями штук все эти последние годы, когда даже туповатым непрофессионалам вроде него стало ясно, до чего может дойти? Ну да, были заняты, деньги на другое шли, и мы все знаем на что. Видели по телевизору каждый день, с утра до вечера. «Товарищ лейтенант!» Николай поднял голову и поглядел на раненого, до этой минуты молчавшего очень долго. Правое предплечье, одиночное, сквозное, осколочное, но, мягко говоря, нечистое, с осколками костей и всем прочим. «А? Что мы будем делать?» Николаю, который лейтенант Ляхин, захотелось улыбнуться, но он побоялся напугать раненого еще больше. Впрочем, этот не из самых пугливых, раз живой. Самые пугливые не тронулись с места там, позади». Вжались в землю и вздрагивали, когда пушечная очередь из темноты накрывала лежащих рядом. Таких он тоже видел. «К своим идём!» — не выпендриваясь, ответил он вслух. Вольемся в ряды!» Переводить дух пришлось с полминуты, мешал шаг. Но говорить на ходу Николай умел. Сказывался опыт походов. «Смотри, пусть нас раскатали, да? Но ты сам видел, какая мощь была. Я уверен, они все вертолёты на нас бросили» циклами по кругу. Взлетел, подошел, отстрелялся и назад, пополняться и заправляться и опять. Ты видел утро? — Видел. Чего им было нас не добить? Нас бы пара рот дожала, правда? Причем в лоб без изысков. А нет, откатились. Вон, у Кости спроси». Парень машинально обернулся на совершенно пухшего Костю. Потом перевел взгляд на Вику и чуть не споткнулся. «Ну да, есть чего. Николай знал, что у него и самого на лице было кое-что, вызывающее желание споткнуться. Несостоявшийся суицид, он оставляет, наверное, глубокую печать, да. «Я надеюсь, у нас впереди блокпост. Стоят такие ребята с малиновыми петлицами, собирают беглецов вроде нас. И в цепь, а там свои». Раненый хмыльнулся, и это Николаю понравилось снова. Дырка в мясе была здоровой, но на его крутость это пока не влияло, потому что свежая. Завтра будет хуже. «Ну да, а то! Я пойду!» Задерявкнуло, и они все уже одновременно сбились с шага, а затем остановились и начали смотреть. Туда, где вспухало очередное зарево. Хорошо, видимое, даже на фоне светлого горизонта. «У кого часы целы?» Не ответил ни один. Странно, да? Какая мелочь знать время, но ни у кого давно не осталось сотовых телефонов или планшеток. Нельзя. И у всех почему-то встали часы. Кварцевые, как бы механические, но с батарейкой. И обычные, электронные. Эти сдохли еще раньше. И никто не понимал, почему от грязи и сотрясений при беге и стрельбе действует тайная вражеская электроника. Решили, что это совпадение, но оно всем не понравилось. Но! Нормальный строевой лейтенант... От такой команды подавился бы на месте. Но его поняли правильно. Пошли снова. Бетонка постепенно становилась лучше. Более наезженный, судя по пятнам гудрона, поверх заплат. Через очередные десятки минут впереди открылись дома. «Ох, ну нихрена ж себе!» — удивился Костя распухшими губами. Николай сказал примерно то же самое. Раненый парень промолчал, а вот Вика высказалась так, что он даже сам удивился. Это были ворота военного городка, открытые настиж. Сам городок выглядел кошмарно и сам по себе. Он был построен наверняка в годах так в семидесятых из серого силикатного кирпича и с тех пор явно не ремонтировался. Дома и домики были в основном перекошенные, с разнокалиберными оконными рамами, а забор треснул и частично уже начал осыпаться. Поверху шел кокон ржавой колючей проволоки, но выглядела она впечатляюще потому что капитальный забор заканчивался на полдороги, переходя в конструкцию из прутьев. Но перед теми же воротами и будочкой КПП стояли большие красочные стенды с изображением колесных ракетных транспортеров. И все вместе это создавало нехорошее впечатление. А хуже было то, что городок дымился. Уже не горел, но клубы дыма поднимались с той стороны забора сразу в нескольких местах. Не сильно густые, но очевидные. Пятисотый гвардейский зенитный ракетный, ленинградский краснознамённый орденов Суворова и Кутузова полк. Зачем-то вслух прочитала Вика со стенда, как для тупых. Ну да, на стендах были и Суворов, и Кутузов, и все прочие. «Что за ракета?» Они уже подошли к наглухо закрытым воротам, часовых не было. «Это просто ракета», — глухо объяснил раненый. «Вообще никакая, слегка на Луну похоже, не зенитная». «А здесь панцири!» Николай даже не стал переспрашивать. Специальность парня он знал. Стрелок-срочник. Но тот объяснил сам. «Я грибы здесь собирал!» Захотелось покачать головой. Идёшь ты по лесу, собираешь грибы, а там зенитная установка, ракетно-пушечная. Он все же улыбнулся, и парень почему-то сразу замолчал, хотя мог увидеть его лицо только сбоку. «Эй, есть кто!» Вика уже колотила в дверь КПП, сначала кулаком, потом прикладом своей машинки. Это не выглядело смешным. Девушка среднего роста, в некрасивой форме, обвешанная обычной ношей пехотинца, она неожиданно смотрела совершенно нормально. — Только время терять! Стройся — Стройся! К его удивлению, все тут же отвернулись от наглухо запертой двери, перестали разглядывать дымы за забором и прислушиваться. Вместо этого бойцы... Изобразили готовность к маршруту, то есть посуровили лицами и перестроились из кучки в кривоватую, но колонну подва. Вика была последней, занявшей свое место. На ходу сам Николай несколько раз обернулся. Нет, ни звука позади. Кто бы ни остался в городке зенитно-ракетного полка, он был занят и караульную службу не нес. Желание попросить каких-то продуктов никуда не делось. Но продолжающееся редкое рявканье позади было очень намекающим. Они прошли мимо ржавых гаражей, треть из которых оказалась открытыми настежь. Нормальный автолюбитель так никогда свой гараж не бросит, даже пустой. Еще были сараи, тоже разнокалиберные, покосившиеся под крышами из пятнистых от ржавчины и краски жестяных листов. Располагались они в двухстах метрах от ворот части. Судя по всему, последние лет семьдесят — Этот гарнизон жил совершенно мирно. В Грузию полк не посылали, а больше ни в одной локальной войне ВВС у противника не имелось. Вот такой вот расслабон. Разве что вспомнить Вьетнам, где зенитчики навоевались от души. И Египет, и Кубу многими годами ранее. Ну да, кто-то из офицеров полка еще мог застать кого-то из преподавателей в училище кто бывал в этих жарких местах и знал, каково зенитчику на настоящей войне. — Опа! Они разом встали и тут же рассредоточились. Все-таки что-то в них уже вколотили. Двое в один кувет, двое в другой — оружие подготовлено к стрельбе. Метрах в двадцати впереди, отвернув кривую морду в сторону канавы, на спущенных шинах стояла помятая восьмерка с пробитым задним стеклом, да и передним тоже. Под машину густо натекли бензин, масло, антифриз, но возгорания не было. Осторожно подойдя на полусогнутых, Николай обнаружил в мёртвой восьмёрке то самое, что можно было ожидать. Убитого водителя, согнувшегося на своём сиденье пополам. Лица, видно, не было, но он был в бушлате с погонщиками старшего сержанта. Входящие были у него и в плечах, и в затылке, форменную шапку сорвало и откинуло вперёд. Больше в кабине не было никого но на заднем сиденье лежала здоровенная спортивная сумка, которую возят на тренировки хоккеисты. С пару секунд Николай равнодушно это разглядывал, потом попробовал двери. Нет, все заперты изнутри. «Помародёрствуем!» — предложил Костя. Секунду лейтенант размышлял, потом кивнул. Пробитые пули и левое заднее стекло выбили двумя прикладами, выдвинули пимпочку запора, открыли дверь, вытянули тяжёлую сумку тоже простреленную насквозь в нескольких местах. Внутри были тряпки — ни оружия, ни жратвы. «И чего он?» — поинтересовалась Вика в пространство. Ответа, разумеется, не было. Черт его знает, что это все означало. Причем все с самого начала. Стреляли явно из нормальных автоматов, а не с вертолета. То ли старший сержант очень сильно хотел воевать, его за это застрелили пацифисты, То ли он дезертировал его, совершенно по закону прикончили верные присяги зенитчики, которые затем заперлись в своем гарнизоне и теперь молчат там в тряпочку, но барахло ему в любом случае, зачем? Продолжаем движение, буркнул Николай вслух. Рядовой Каратаев, в головной дозор, на 50 метров вперед марш, остальные за ним через минуту. Наблюдение по секторам, вверх тоже. Теперь они двигались почти как взрослые, с выдвинутым вперёд адекватным бойцом. Затормознутость тормознутость Николай себя даже не особо ругал. По военной специальности он был врач надводного корабля, а не мотострелок. Хорошо бы сейчас быть врачом надводного корабля, да. Желательно размером побольше, типа Петра Великого. С другой стороны, его судьба в начавшейся войне совершенно очевидна. А смерть в горящем стальном острове много страшнее, чем на земле. А утонуть ещё более гадко. Лучше уж так. Снова полчаса марша, во время которого начало хотеться уже не есть, а жрать. По ощущениям, время приближалось к полудню. Выход на Т-образный перекрёсток. С бетонки на нормальную асфальтную дорогу. По сторонам перекрёстка были болота. Боец, который здесь грибы собирал, уверенно указал налево. Потоптавшись с минуту в ожидании приближающихся звуков мотора, Потопали прямо по осевой. Шоссе было пустынным, и спереди, и сзади, но глухое рявканье вроде бы ушло. На ходу обсудили, хорошо это или плохо, но так и не пришли к какому-то конкретному выводу и бросили бесполезный разговор, только отнимающий силы. Ещё час, потом второй. Солнце было уже ровно в середине неба. Участок асфальта, покрытый цепочкой далеко друг от друга от стоящих глубоких выбоин, На полсотни метров вокруг слой мелких серповидных осколков на целом асфальте. Через пару километров — одиночный, полностью выгоревший грузовик на обочине, мордой в сторону ижуры. В кабине и кузове несколько обугленных тел. Марку не разобрать, сгорело всё, но грузовик был большой. Ещё через три или четыре километра две легковушки рядом, обе в таком же виде. — С вертолетов! предположил дождавшийся их боец из головного дозора. Или вооруженными беспилотниками, или со спутника боевым лазером, буркнул в ответ Николай. Или из кустов пулеметами. Движение продолжаем, в оба смотрим. Рядовая Петрова, я меняй, Каратаева, вперед 50 метров. Этот этап их жизни вообще был скучным. Пехом, с грузом, по шоссе. Один километр за другим, но тупо идти вперёд было всё равно много веселее, чем лежать на закопчённой земле среди остывающих боевых машин, как большинство их товарищей. Поэтому вслух не жаловался никто. К смутному удивлению дипломированного врача Ляхина, раненый продолжал держаться не хуже других. Насколько-то этому, может быть, способствовало то, что свой автомат он отдал нераненному. Но всё равно на нём было навьючено немало. Тяжело было всем, но показательно, что ни от кого не поступило предложение оставить часть боеприпасов, шлемы или бронежилеты на обочине. Даже от девочки, которой должно быть еще похуже, чем им. От Вики он тоже ожидал, что она поплывет, но она держалась. А потом они наконец-то дошли. Когда минуты привалов и часы марша уже окончательно слились в одну нескончаемую цепочку, и призывы вести наблюдение потеряли смысл полностью и совершенно, они дотопали. До того же Томингонта, который проходили еще на пути туда, на броне. Забавно, ни в одну сторону по шоссе не шла ни одна машина. А здесь на блокпосту стояло сразу штук десять. Сплошь гражданские. Среди них выделялся здоровенный внедорожник Infinity Та модель, про которую в народе шутили, что она ездит от одной заправки до другой. Четыре бетонные сваи, кинутые на шоссе в шахматном порядке. Некрупные, но не перелезешь, разве что на каком-нибудь монстр-траке. Трое солдат и очень крупный сержант, похожий фигурой на борца даже в своем бесформенном бушлате. Шлемы, бронежилеты в покрышках защитного цвета. Всё как положено. До до своих, Николай испытал сложное, невнятное, но оттого не менее яркое ощущение деживю. Много лет назад такое с ним уже было, и тогда это вовсе не решило все проблемы, на что можно было бы надеяться. Наоборот, добавило много новых. «Стоять!» Им всем хотелось упасть на землю прямо сейчас и прямо здесь. И если не упасть, то, по крайней мере, сесть на эти самые бетонные сваи. Они же были свои, они дошли до своих и так устали. Но в серьёзности встретившихся им своих сомневаться не приходилось. В принципе, это было то, чего они так хотели, разве что сильно ближе к городу, чем хотелось бы. И много слабее, чем требуется, чтобы остановить тех, кто идёт за ними. «Стоим!» Старший сержант долго не произносил ни слова, как и его люди. Четверо бойцов просто стояли, направив на подошедших свое оружие. Так прошло секунд десять. «Документы к осмотру!» Николай отдал удостоверение. «Какая часть?» «Десятый отдельный батальон РХБЗ, приданный 25-й гвардейской мотострелковой. Призванный запаса!» Тщательно пролиставший книжечку старший сержант не выглядел расслабившимся. «Что он хотел там увидеть, интересно?» Фотография в военном билете у Николая была смешная, совсем юношеская. В удостоверении личности офицера она вышла совсем другой. Отвечать на вопрос он не стал, просто кивнул. Как ни странно, потом все действительно как-то упростилось. Из прибившихся к ним двух бойцов, один был из 138-й гвардейской, второй из мотострелков, той же 25-й. Документы были у всех, оружие вопросов не вызывало вообще. А вот его отсутствие — да. Но боец по фамилии Каратаев, который не раненый, честно признался, что он пулеметчик. И это вопрос и сняло. Интерес вызывала Вика, но с этим все было еще проще. «Товарищ лейтенант, а что там?» Старший сержант замялся, не зная, как закончить вопрос. И Ляхин посмотрел на него из-под лобья с ожиданием. «Но говорили, что наши уже чуть ли не к Ивангороду подходят. Про развитие успеха что-то...» Он снова замолчал. Не зная, что ответить, Николай обернулся на своих. Ему показалось, что Вика готова заплакать, и это чуточку помогло прийти в себя. «Кто старше по званию?» — спросил он. «Не в наряде. Лейтенант Козлов. Проведите к нему. И еще. Вода есть?» Сразу двое бойцов протянули ему снятые с пояса фляги. Николай благодарно кивнул головой, взял одну и выхлебал половину в два длинных глотка. Отдал Косте, тот жадно смотрел, как пьет Вика. В деревне проблем с водой не было и быть не могло. Можно было не стесняться, и они допили все до конца. «Спасибо. Далеко?» «Метров двести. Иванов, я!» «Проводи лейтенанта и людей к лейтенанту Козлову, потом пули назад. Есть!» Эти двести метров дались много легче. Какой-никакой отдых. Но мысли о том, что теперь можно не торопиться, у Николая не возникало. Наоборот... Формулировка вопроса делового старшего сержанта ему очень не понравилась. Лейтенант Козлов оказался моложе его самого лет на десять. Он с комфортом размещался в здании школы и пил сок из литрового картонного пакета. Половина парт в классе была навалом сдвинута в дальний от входной двери угол, и места было полно. Рядом с лейтенантом сидел кто-то из местного школьного начальства — В противоположном углу того же класса, прямо на сдвоенной парте, спал обнимающий автомат-боец, а на другой копался в железяках еще один. Начал лейтенант с того, что вновь проверил документы прибывших. Николай не сомневался, что еще не отпустив рядового назад на пост, он объявит всех пятерых поступающими в свое распоряжение. И не собирался возражать ни словом, ему стало уже все равно. Но Козлов ничем не показал, что формально имевший тот же чин лейтенант Ляхин с его людьми нужен ему хоть зачем-то. Это действительно был сборный пункт, только не такой, какого можно было ожидать. О раненом договорились быстро. Козлов пообещал запросить сан-транспорт, как только восстановится связь. Рация у него была, но связь то доставала до штаба батальона, то нет. Вот сейчас как раз нет, и уже довольно давно, часа с три. «Что там впереди?» У Николая едва не вырвалась пара конкретных слов, но он постеснялся произносить их вслух перед молодым. Вообще лейтенант ему понравился, хотя он не был каким-то там чудо-богатырём. Спокойный парень лет 25 или около того. Почему-то с лётными крылышками. Значит, ВВС. Не боящийся. Хреново там впереди. А что, до вас не доводят? Ещё как доводят. 25 пятая бригада отошла вчера большей частью. А сегодня утром... «Остатки бригады, я бы сказал. Группы по два-три человека выходят до сих пор. Ваша чуть ли не самая крупная, да ещё с офицером». «Тогда в чём вопрос?» Лейтенант разъяснил то, чего Николай и остальные не знали. «Как и под гостилицами, под Томингонтом стояли зеничики, но сейчас их увели в Кронштадт. Город будут держать, всё стягивают туда. А Питер?» — вырвалось у Николая Вики одновременно. Слово «город» с большой буквы, явно читаемое в речи, произносили местные. «Какое там?» Все помолчали. Задачей взвода под командованием лейтенанта было задерживать и направлять выходящих к своим одиночек и считать пролеты. Но пролетов почти не было. Ни беспилотников, ни прочих. «Мы тоже за последние часы не видели», — пришлось подтвердить Николаю. «Хотя пара инверсионных следов на большой высоте. Это не считается, наверное». Но бригаду той ночью раздолбали именно вертолётами. И двадцать пятую добивали с их же участием. «Зенитные ракеты же на сотни километров дотягиваются, насколько я знаю. Почему их не сняли? Почему нам не помогли отсюда?» Лейтенант посмотрел странно. «На счету бригады уже до сорока поражений воздушных целей», — раздельно произнёс он. «В большинстве крупные БПЛА и крылатые ракеты, но в том числе и несколько вертолётов. Это я знаю совершенно точно». — Откат. Слышал такое позывной, Нет? — Откат? — Да, откат, откат-2 и так далее. В Кронштадт ребята ушли только с утра. Пару дивизионов довольно сильно потрепали, но они работали как надо. Не наезжай! — Те, товарищ лейтенант. Николай оглядел своих. — Кто-нибудь из вас видел, как ракетчики сбивают вертолёт? Хоть один? Все так и молчали. Слова лейтенанта хотелось верить, но никто не подтвердил их даже кивком. «Пулемётом с тягача на моих глазах задели одного», — хрипло произнесла Вика. «НСВТ, крупнокалиберный. Я сама попала точно и даже два раза. Но ему вообще всё пофигу было. Про откаты мы только не знаем. Что это из-за них у нас нормальных приборов ночного видения не было ни хрена. И зенитных средств кот наплакал, и лёгкие тягачи вместо нормальных БМП. Товарищ лейтенант, нам бы поесть чего». Николай чётко видел, что девочка уже начала накручивать себя. Происходило это очень быстро, в чём не было совершенно ничего удивительного, учитывая её свежий анамнез. Но такое лучше рубить на старте, иначе кончится плохо. Впадёт в то же, что было всего-то полдня назад, и привет. Придётся или здесь бросать, или... Да без вариантов. Бросать здесь, потому что вернуть её к норме — задача для профессиональной клиники и ласковой мамы, а не для терапевта с полупустой санитарной сумкой. «А, конечно!» Лейтенант Козлов впервые повернул голову к кому-то из местного начальства, сидевшему в метре от него мужчине в пиджаке, который всё время до этого момента просидел тихо, как мышь, и только вытарещал глаза. «Извините, что не предложил. Вы организуете? И раненому прилечь с комфортом». Мужчину как прорвало. Он многословно довёл до всех, что вот он, что вот сейчас, что вот всё организует уже буквально вот-вот». Николай не любил таких никогда, но по работе имел с ними дело ежедневно. Отключив уши, он снова обернулся к лейтенанту. «Что про Питер слышно?» «По общему радио ничего. Телевидения нет второй день. Или третий. Электричества в районе нет совсем. Сосновоборская АЭС заглушена, ясное дело. Северную Первомайскую ТЭЦ раздолбали высокоточным оружием, крупнокалиберными управляемыми бомбами. Причем по нашим каналам говорили, что коллеги сбили аж спирит». «Буквально мамой клялись! Снова не поверите!» Лейтенант уже давно разговаривал с ними иначе, не как в самом начале. Он уже не казался совершенно спокойным. Судя по всему, его задело. Хотя он же не зенитчик. Какие претензии? Что такое спирит, Николай знал. Все же не совсем глухой. То, что такой наши могут сбить, вполне допускал. Минимум одну невидимку и даже более современную сербы завалили вообще полным старьем. А с тех пор Б-2 точно не помолодел. Могли избить. И молодцы, если так. Чего бы они не врали в остальном. Да хрен с ними, стец! С людьми-то как, кормят их?» В ответ последовало пожатие плечами. Николаю захотелось плюнуть. Он поймал взгляд Вики, и тот ему очень не понравился. Видал, он уже похожее. Девочка может сорваться в любую секунду. А у нее оружие. «Рядовая Петрова!» «А? Не «А». «Виновата! Я!» «Слушай мою команду. Бегом за этим завучем, или как его, устроить раненого, обеспечить горячей пищей. Товарищ лейтенант, я. Мы все-таки поступаем в ваше распоряжение. Список будете составлять?» «Не буду». Козлов похлопал по планшету, но доставать из него какой-нибудь блокнот не стал. «Я ж сказал, ждем заката. Вас у меня сейчас уже 16 человек боеспособных, плюс один ваш раненый. А было 34 ранеными, между прочим». «Приходит следующий транспорт, и вперёд!» «Лично вы можете даже сам транспортом убыть, если хотите. Бумагу я выпишу. Готовы?» «В цепь!» «Точно так, в цепь! Есть возражения!» «Да какие там! Пожрать и в цепь! Только я со своими! В Рио командира отделения, да! Продолжим наши игры!» Сзади Костя парой яркой слов поддержал и про пожрать, и про продолжить. Николай наполовину обернулся, и он тут же замолчал. «Не, ни хрена!» Теперь оба лейтенанта повернулись к связисту с размаху стукнувшего свой ящик кулаком. «Что? Он работает, но связи нет!» Козлов почему-то вопросительно посмотрел настоящего перед ним Николая, будто ожидал, что тот вытащит из кармана действующую рацию. «А что, у вас одна рация? На этот ваш, как его, пост воздушного наблюдения?» «Одна!» — подтвердил лейтенант ВВС. «Знаешь, какого она года выпуска?» «Они как-то незаметно для обоих перешли на «ты». Николай покачал головой, и само собой вышло, что покачал утвердительно, а не отрицательно. Он догадывался. «Но сначала ничего работало. А сам транспорт к нам ходит, знаешь какой?» Здесь Николай не нашелся, как ответить. Какой сам транспорт должен быть по мобилизации, он помнил, видал. Переделочные комплекты к городским икарусам, дополнительные стойки в салон, служащие опорами для фиксируемых к ним носилок, многочисленные скомплектованные укладки и так далее. В секретных отделах военных госпиталей хранились пачки готовых удостоверений личности типа такого, какое выдали ему, с уже вписанными именами военнообязанных. Врачей соответствующего профиля, по которым первым отделом велся непрерывный учет, где они работают, где живут, сколько им лет, когда последний раз вызывались на сборы. В угрожающий период каждое отделение госпиталя разворачивали минимум в три. А каждый кадровый военный медик, имеющий два просвета на погонах, становился начальником госпиталя минимум, хозяином жизни. Где понимание того, что угрожающий период начался давно? Где они теперь, эти списки, эти стойки и автобус, эти готовые укладки? Их нет и уже не будет, потому что стране столько лет подряд было не до того, Страна крутила миллиарды в федеральных целевых программах и готовилась к чемпионату мира по футболу. За это время склады были растасканы и перепрофилированы, кадровые специалисты ушли кто куда, и отработанная, налаженная за десятилетия система превратилась в ничто. Причем налаженная не из фанатичной любви к милитаризму. Вот о чем забыла вся страна разом. Налаженная с жуткими затратами на фоне собственной бедности не для того, чтобы согнуть свой народ еще больше, а потому что знание того, как надо, было куплено еще дороже, чем все эти деньги вместе взятые. Огромной кровью пролитой в боях отечественной Кореи, Афганистана, смертями инвалидности тех, кому не сумели помочь вовремя. Лейтенант Козлов стоял и ждал ответа на свой вопрос, молча разглядывая лейтенанта Ляхина. — Ну да, та самая разница в возрасте. С десяток лет или больше. Потраченных половинкой его поколения на что попало, кроме того, что теперь нужно стране? — Догадываюсь, — мрачно ответил Николай вслух. От большого стыда его спасло то, что дверь снова открылась, и вошел мрачный коренастый боец с некрасивым, грубо скроенным лицом. Равнодушно поприветствовав лейтенанта, он протянул тому лист бумаги с какими-то записями-карандашом. Лейтенант приподнял брови несколько раз, сказал «Угу-угу», буквально как филин, а потом неожиданно для Николая ухмыльнулся. Вежливо поблагодарил бойца, передал благодарность его командиру и только после этого вновь обернулся к остальным. — Слышите, вот вы когда отходили оттуда, ну, с юго-запада, вас же они не преследовали, нет? — — В каком смысле? — Ну, в прямом, ё-моё. Про воздух вы уже говорили, что нет, но я про землю. Техника — просто пехота. — Нет, если бы преследовали, нас бы здесь не было. — Хотите знать, почему? — Николай пожал плечами. На своих он даже не стал оборачиваться. Пришедшая в его голову мысль была такой тупой, что даже стыдно. Все уже закончилось, западные державы поняли, что перегнули палку, что так нельзя, что потери слишком велики, а проигрывающие войну русские вот-вот долбанут по ним атомными боеголовками, по всем сразу. Поэтому подписано какое-то перемирие, и теперь некоторое время все будут обмениваться дипломатическими нотами, обвинять друг друга в развязывании оставшегося ограниченным конфликта и требовать платить и каяться». Но все это чудесное осмысление занялось считанные доли секунды. Про то, что так хорошо быть не может, он отлично понимал и сам. Козлов кривовато ухмыльнулся еще раз. «Не до того им, зайкам. Наши по ним хорошо с воздуха выложили, оказывается. И не поверишь, кто. Аж южане. Так что не все плохо. Еще повоюем». «Кто?» — сказал. Лейтенант протянул тот же листок, и некоторое время Николай тупо разглядывал аббревиатуры и индекса, игнорируя вопросы сзади от своих. И от связиста, которому тоже стало любопытно. И от спящего на партах, который проснулся и начал сначала прокуренно кашлять, а потом тоже спрашивать. Довольно быстро он четко признался, что ничего не понял. И дал Козлову возможность проявить свою квалификацию. Судя по всему, в военных училищах до сих пор учили неплохо. Озвученная лейтенантом ВВС вызвало легкие вопли, прыгание, хлопание друг друга по плечам и спинам. «Утенок, надо же так назвать, Су-34, я думал их несколько штук всего на парадах народу показывать. Оказывается, нет, оказывается, они есть. Викинг-батя не на таком летает, а?» Отсказанно у Кости снова потекла по подбородку черная кровь, лучше бы ему было молчать. Николай не помнил, но его ответа Костя и не ждал. Да и вообще было сказано «южане». Переброшенное, видимо. Потом все, как по команде, повернулись к связисту. «А чё я-то?» — сразу возмутился тот. «Ну нет связи же! У соседей есть, а у тебя нет!» Чётко объяснил проблему Козлов. «Инструкцию в зубы и вперёд, чтобы через десять минут иначе пожалеешь, понял? Так я третий час уже копаюсь. Или даже больше. Вот именно копаешься, причём без толку, а время идёт». Не продемонстрируешь мне свою полезность, оставлю нахрен вести арьергардный бой. Понял? Понял. Так, все слушаем мою команду. Лейтенант Ляхин и пятеро бойцов из трех разных бригад замолчали, построились неровным полукругом и изобразили на лицах внимание. Я предлагаю пока не думать, что все так уж изменилось резко. Кровище еще будет. На всех нас хватит по горло и выше. Но нам купили время, да? И вообще, я бы это проверил. И в том месте, где положено, а не через соседей. Вопрос как?» Он опять посмотрел на своего связиста, и все посмотрели туда же, как стадо. «Нарочным, но БТР не отдам, самому надо». Козлов на секунду наморщил лоб, и за это время Николай пытался вспомнить, что там Петрова рассказывала про своего отца-офицера. «Гражданские машины на ходу, две без хозяев, ключи. Сидор, я! Ключи мне сюда, от обоих внедорожников». Лейтенант перевёл взгляд прямо на Николая. «Вот смотрите, если всё это правда, то угроза от вертолётов снизилась сейчас, считай, втрое. Можно попробовать проехать, но лучше бы не по шоссе. Или по шоссе, но быстрое и пунктиром. Два километра проехали, остановились, минуту смотреть и слушать. Сначала соседа подбросите, да? Они нам по дружбе новости скидывают, пока мы глухие». Козлов свирепо покосился вправо и назад от себя. «Это надо ценить». — Да мне далековато было. Коренастый боец хрустнул суставами пальцев и с удовольствием потянулся. — Так что спасибо. — Подождите, а что, хозяева машин? — Им не надо. — В смысле? Лейтенант Козлов мотнул головой, и спавший до недавнего времени боец подошел чуть ближе. То, что оказалось у него в глазах, Николай узнал сразу же, с одного прямого взгляда. — Озверение, запрятанное за внешним спокойствием. Зверь на поводке и даже в наморднике, но зверь никуда не девавшийся. «Они и гостей ехали встречать колонной!» Голос у парня был низкий какой-то вибрирующий. Из него будто пробивался спрятанный внутри рык. «Два дорогих внедорожника и милицейский форт. Видели?» «Нет». Боец не обратил на сказанное вообще никакого внимания, будто и не услышал. «Два мента, шесть слуг народа и пара помощников. Даже секретаршу взяли, не постеснялись». «И что?» Николай еще не понял, к чему тот клонит. «Ничего. На балках остановились, там не проедешь». Начали орать. Документы предъявили, правда. Два заместителя администрации Ломоносовского района и один аж член Заксобрания Санкт-Петербурга. Полномочия со всеми печатями. Дата сегодняшняя. Он сделал значительную паузу, то ли выжидая реакцию, то ли давая самому себе передохнуть. «В общем, они везли им сдачу». Я своим глазам сначала не поверил, послал за лейтенантом. Они сразу орать начали, требовать. Мы только потом врубились, почему. У них время выходило, коридор. Поняли, нет? У них расписание было, когда они какую маршрутную точку должны были проходить, чтобы с их с той стороны не накрыли, и белые кресты на черных машинах липкой лентой по крышам. Он обернулся на лейтенанта Козлова, и тот утвердительно кивнул. «Я сам документы проверил». Типа «все в порядке», требования с подписями, комитет по взаимодействию с органами местного самоуправления и чему-то там еще. Все дела. Пропустить, не препятствовать, оказывать содействие. И заклеенные пакеты с документами. Условия сдачи. Связь тогда еще была, мы все наверх передали. Проверить. Там, ясное дело, приказали ждать дальнейшей команды. Пока туда-сюда минуты идут. Вот именно. они все больше нервничают. «Умнее были бы, вернулись бы назад, попробовали объехать нас. Ну, не знаю, дорог тут не особо, но... Без форда, может, и по полю проехали бы, снега мало. Но они на горло решили, как привыкли». «Да какое там на горло! Матом на нас! Сопляки, быдло! Оно быстро убрались с дороги!» Николай слушал, обалдев. В голове не укладывалось, что люди могут быть такими ненормальными, и что сдать врагам эту землю собирались те, кто на ней кормился столько лет подряд». И потом ментовскому майору, а ну, брать их, и назад в машину. Мол, я приказал, и все ясно теперь исполняйте. Майор это много, в общем. В общем, майор оказался самым умным из всех, потому и жив остался: своего водителя за шиворотой мордами в оба вниз. А все потому, что твои глаза увидел. И что? Да, и все. Кончили всех шестерых на месте, и за как вы смеете, пошли вон быдло, и за всех вас за это из-за в интересах прекращения дальнейшего кровопролития. Ибо нехрен. Мы больше не быдло. Лично я лейтенант, а вот он сержант, а вот он рядовой. Ясно, да? С трусами, паникерами и предателями я имею полное право поступать, как положено, по законам военного времени. И если я поступил неправильно, так я за это отвечу. Но связь еще полдня работала, а мне никто слова не сказал. Ни те, кто этих через дальний пост пропустил. не те, кто там же, в Ломоносове, остался». Может, это намёк на то, что в следующих пришлют, а может, и на то, что это была самодеятельность. Они же здесь каждый год на 9 мая выступали, суки. Возлагали цветы со школьниками у нас в гостилицах, у памятника морпехом, у мемориала на колокольной горе. Дверь открылась, одновременно зашли и Вика, и тот школьный мужичок, который ушёл минут 15 назад. Так что... так что выходит, что машины целы топливо топлива хватает. Я вам бумагу выпишу, свою собственную. Доберетесь до Ижоры, на точке скажете, что мы пока без связи сидим. Потом до Кронштадта. А дальше ваше дело. Можете раненого оставить, взять чего надо и снова сюда. Пулемет вон для этого. А можете только водилу прислать с новостями. И с рацией, мать ее. У меня три БТР-80 на ходу. Если будет приказ, я сниму своих людей, мы уходим. Но мне надо слышать... «Кто у вас водит?» «Я вожу». Николай оглядел Каратаева и кивнул. «Сейчас полно парней и девах к 20 годам были уже опытными водителями. От папы зависит». «Точно?» «Почему бы и нет? Я и грузовики водил». «Лады, тогда готовьте своего раненого. Он вроде бы сидячий, так что в самый раз». Школьный учитель раздал большие пакеты с сухариками. Николай посмотрел на него, как на идиота, но взял. «Похрустеть». Козлов, наклонившись над партой, быстро писал. Закончил одну страницу, с треском вырвал, сложил пополам и вручил мрачному бойцу, который принёс от кого-то новости. Неизвестно, сколько протопав пешком. Начал писать другой документ и потратил на это ещё минут пять с перерывами на глубоко задуматься. Тоже сложил, расписался, посмотрел на часы и отметил время. Третий был втрое короче, и времени на него ушло мало. Отдав бумаге парню, он объяснил, кого искать в Ижоре и кого в Кронштадте. И только после этого начал писать своё предписание. К этому времени, раскивавшись со всеми, Николай ушёл вслед за Викой к раненому. Пусть не готовить, а просто посмотреть на него. На ходу он рассказал Вике, что Козлову сообщил чужой боец. Та не очень поверила. «Су-34 я знаю. Минимум в трёх местах стоят. Под Воронежем. Там смешно, авиабаза называется «Балтимор». Под Ростовом, под Новосибом. Во всех трёх местах их есть куда поближе гнать, чем сюда. С Новосиба особенно. Дальний Восток ведь уже всё, наверное. А что они там говорят? Высокоточным оружием вертолёты и заправщики на площадке подскока и бронетехнику в поле? Не знаю, звучит красиво, а как на самом деле? Папа мой про «тридцатьчетвёрки» без особого восторга отзывался. Но они восемь тонн поднимают. И пушка... Раненый был уже без сознания, и к машине его пришлось нести на сцепленных в замок руках. При этом оружие за спиной начало мешать очень сильно, но никакого выбора Николай не видел. Променять автомат на удобство, когда антракт перед следующей серией этого бесконечного сериала ужасов мог кончиться в любую секунду. Это надо было быть уж очень большим оптимистом, объевшегося новопосита, носившего в среде медиков на редкость неприличное прозвище. Они продолжали разговаривать и пока тащили парня к машинам. А тот при этом продолжал тяжелеть с каждым пройденным десятков метров. Причем тяжелеть неравномерно, все больше отдаваясь в спину. Перехватить замок прямо на весу не удалось, а положить его было некуда. Николай утешал себя только тем, что девушке должно быть еще труднее, чем ему самому. Но это не помогало вообще. До брошенных машин он едва доковылял. Зато по дороге была возможность убедиться в том, что лейтенант Козлов и его сержант не соврали. Тела шестерых расстрелянных были выложены под выщербленную стену домика. Пожалуй, что демонстративно. Не как он еще и ритуал соблюдал в значении, что не попули в затылок по-быстрому, а с зачитыванием вслух статьи устава и отдачей громкогласных приказов расстрельной команде. Как в фильме «Зора», только без помощи в последнюю минуту. Смелый парень на этой точке у ПВОшников стоит. Или не просто смелый, а еще реалистичный до такой степени, что понимает. На нем могут и не успеть отыграться. Поднял руку на Патрициев. Вот это да. Прямо в голове не укладывается. Раньше же всегда работала. В Санкт-Петербурге, на родине гаранта Конституции, мельтоны машины стоимостью выше 60 штук зелени не останавливают в принципе. Или останавливают те конкретное, про которые им позвонили и сказали, что можно. А то остановишь такого за то, что он едет по тротуару, раздвигая пешеходов бампером. И привет карьере. В лучшем случае деньгами и званием обойдется, а то и совсем уволят. Найдут по какой статье. Какую выберешь? Ланту. И правильно. Боец проявил разум. Не стал брать огромные членовозы с крестами на крышах. Взял полицейский фордик. Может и доедет. — Аккуратнее! Да куда ж суёте, мать вашу? — Ну, ноги выпрямите ему! Судя по всему, температура у раненого уже перевалила за тридцать девять. Пульс у него был ровный и наполненный. Вот что значит молодость. Ну, чистил, будь здоров. Его загрузили на заднее сиденье форт-фокуса и накрыли сверху лишним бушлатом. На переднее пассажирское сиденье сел чужой боец, поставивший длинное КМ между колен стволом на плечо. «Ментов назад не отпустите? Так они вчера еще уехали под конвоем. Давать показания. Клялись, что их дело маленькое, что им приказывают, так они и в интересах прекращения дальнейшего кровопролития. Я помню». «Но не поминайте лихом!» Парень выжил с сцепления и ловко развернул машину на трех точках. Включил синюю вертючку на крыше и тут же выключил. Просто, видимо, попробовал. Скорчил через боковое стекло рожу, будто ребёнок и тут же покатил вперёд. Когда крутящиеся за кормой белосиней машины-снежинки нехотя осели на землю, Николая и Вика переглянулись и разом вздохнули. Вопрос висел в воздухе — что делать дальше? Но ждать часы, которые должны были протекать, пока связной доберётся до кого-то с властью и техникой, а потом обратно не пришлось, как ни странно. Может быть, началась белая полоса в жизни — полоса везения? Как любой сколько-то повидавший жизнь человек, доктор Ляхин был без оговорок суеверен. В чередовании белых и черных полос, как у зебры, с последующим наступлением окончательной жопы, он верил совершенно спокойно, как в данность. В текущем случае квант везения проявлялся тем, что всех начали строить. Хотя нет, не всех, только окруженцев, пятнадцать человек. Перекличку провел еще один незнакомый Николаю сержант. А худеющий рядовой, внешне похожий или на бурята, или на калмыка, почему-то вручил ему список группы, названной им «Командой-3». Именно ему, вставшему на правый фланг. Он сам — один младший сержант, два эфрейтера, остальные — рядовые. Каждый третий был без оружия, каждый второй — без брони. В этом отношении его люди, Вика и Костя, смотрелись более правильно. «Команда «3» разбится на два отделения! Командир отделения ко мне!» Отделения получились неравномерными — 9 и 6 Николай перевёл одного из рядовых в нужный строй просто движением руки. Как раз к этому моменту подошёл Козлов. «Транспорт как раз идёт, не стоило этому твоему ехать, разминуться теперь». «Что, связь пошла?» «Да, хреново слышно, но всё же хоть что-то. Всё по-прежнему. Отход на заранее подготовленные рубежи и сам знаешь где. Будет один бортовой ЗИЛ, всех вас возьмёт». «Ясно, боеприпасы оставить вам?» «Зачем это?» Мы здесь оборону держать не собираемся. У нас три БТР-80 с пулеметным вооружением и три гранатометных расчета. Наша задача, ты слышал, как на нас вылезет их разведка, мы определяемся, есть ли смысл. Шугаем их огнем и ждем следующий номер балета. Если смысла нет, отходим сразу. А местные? А что местные? Сегодня какой день на календаре? Кто хотел и мог, тот давно отправился поглубже на восток. Но знаешь, некоторые на запад отправились. Уловил? Николай равнодушно кивнул. Очевидные слова лейтенант произнёс так глубокомысленно, будто играл в Моисея перед еврейскими переселенцами. С рёмом и вонью из-за домов выехал бронетранспортер, на ходу поводя перед собой стволами двух пулемётов в башенке, будто огромное некрасивое насекомое. Сидящий спереди на броне боец в сером пятнистом камуфляже болтал ногами. В голову снова влезло, как ребёнок. «Вас на трок километров проводят! До въезда в Ижору!» Прокричал ему Козлов почти в ухо. «Дальше сами!» «Так точно!» Зил уже въезжал во двор. Модель по номеру Николай не знал, но эта машина выглядела давно знакомой. Побольше, чем те самосвалы, на которых им возили бетон, когда он работал на студенческих стройках. Он был непривычно защитного военного цвета. Почему-то синий и без номерных знаков вообще. Мобилизованный. Или, например, с консервацией. Грузовик встал, из кузова поднялось несколько человек в бушлатах и с оружием. Рожи у всех были красные от ветра, половина утирала ладонями сопли. И Николай без труда сообразил, что ехали они издалека. Борт с грохотом повалился вниз, и бойцы в кузове начали сдвигать краю ящики. «Команда три, к разгрузке! Становись!» Несколько человек перекинули Калашникова с положения на груди, за спины и шагнули вперед. Остальные последовали за ними через секунду. Маркировка ящиков ничего Николаю не сказала, но один из двух ефрейторов, прочитав вслух выписанное черным по темно-зеленому 9К-38, вдруг заухал и начал силой бить себя кулаками в грудь, как Кинг-Конг в старом фильме. «Ага, верно заметил, наш человек!» Козлов улыбался так нехорошо, как будто ему привезли пульт от закопанной шпионами в Вашингтоне атомной бомбы. Вот нажмет кнопочку и поквитается, подровняет счет. Ящиков было немного — шесть штук. Они казались совершенно нетяжелыми, но зато длинными и действительно очень неудобными. Их быстро оттащили туда, куда показал Козлов. Кто-то по его приказу куда-то убежал, и через несколько минут к незаглушившему двигателю многотонному грузовику подбежало человек десять его людей. Ведущим в коротком строю был уже знакомый сержант. «Ну всё, теперь мы совсем уже не быдло. Теперь милости просим, геры и херы!» Он снова нехорошо ухмыльнулся в пустоту за домами. «Слушайте, ну да, всё. Транспорт вообще не за вами был, но вас устроит. Я сказал, что очередную группу отправляю. Там что-то такое положительное буркнули. Встретят. Удачи вам!» «И тебе удачи!» Николай почувствовал себя заторможенно. Было понятно, что Козлов останется здесь воевать. Что это будет теперь? Противовертолетная засада? Приехавшие бойцы остались. Теперь у лейтенанта не только взвод. «Взвод!» На его глазах Козлов начал распределять людей. Их перемещение Николай интерпретировал однозначно. Лейтенант формировал расчеты. Для ПЗРК, прибывших на этом самом грузовике. Конкретно это до Николая дошло только сейчас, с позорным опозданием. И еще дошло, что он так и не спросил, как лейтенанта зовут. Отдав команду, он задержался у борта. Помог поднять тяжелый дощатый щит, помог закрыть. Посмотрел в лица обернувшихся к нему от борта Вики, Кости и нескольких незнакомых ребят. Костя выглядел совсем уж хреново с багровеющим опухшим лицом. У одного из ребят был подбит глаз и расцарапана щека. Но по сравнению с Костей он смотрелся красавцем. «Поехали!» Сам Николай сел в кабину, кивнул водителю. Тот был в теплой шапке, хотя в кабине было тепло, работала печка. «Здравия желаю!» «Как тебя зовут, боец?» «Рядовой Новослободский». «Ого! Как станция метро прямо!» Рядовой не обиделся, а охмыкнул. Привык, наверное. Николаю стало неловко. «Лейтенант Ляхин, поехали?» «Лист, пожалуйста!» Николай отдал полученное от Козлова предписание. Водитель внимательно прочитал его и вернул. «Окруженцы?» «Почти. Успели выйти. Малыми группами. Третий 138-й, остальные из 25-й. Они говорили уже на ходу. Зил раскачивало и трясло. «А слышали про Саратов?» — А чего в Саратове? — Нет, это не который город на Волге, а который подводная лодка. Ну, которая утонула за два дня до начала. Ну, на торпедах подорвалась. Забыли, что ли? — Такое забудешь! — мрачно буркнул Николай. Казалось, что за последнюю неделю действительно произошло больше, чем за десятилетие, Но судьбу Саратова и его экипажа он помнил отлично. — И что? Прямо посередине шоссе была здоровенная выбоина, глубиной с баскетбольный мяч. Он ожидал, что водила вывернет руль, но тот проехал через выбоину, как через подушку. «Нам газету раздавали, местную, на один лист в две страницы. Там написано, американцы признали потопление Саратова. Но это он на них, дескать, напал, а они оборонялись». «И что?» — снова спросил Николай. «Да ничего, просто вот так вот. Это у нас в Кронштадте на передовице. Им-то там по барабану. В любом случае, мы сами виноваты. Вот такие дела». Следующие десятки километров они ехали молча. Несколько раз останавливались, чтобы ребята в кузове могли оглядеться. Один раз им что-то почудилось, и шофёр свернул с шоссе, загнав грузовик под стену полуразвалившегося коровника или свинарника. Здание было из серого кирпича с выложенным красным огнеупором силуэтом крейсера «Аврора» на фасаде. Без крыши оно выглядело мёртвым, как и всё вокруг. Водитель рядовой заглушил двигатель, и наступила полная тишина — только было слышно, как что-то потрескивает под капотом. Было такое ощущение, что вообще всё вымерло. Но на то зима. Долгая, пока побеждающая в этих краях, март. Наверное, надо было предложить занять место в кабине Вики или опухшему Косте, но тепла хотелось и самому, а лейтенантские погоны подразумевали не только ответственность, но иногда хоть бы чуточку комфорта. Они с шофёром приоткрыли дверцы ещё минут пять, все напряжённо прислушивались, происходящему вокруг и выше. Парень с редкой фамилией поглядывал на Николая, но тот делал вид, что не замечает этих вопрошающих взглядов. Потом он все же счел, что все вокруг тихо, повернулся, кивнул, и они снова завелись и поехали. В животе было холодно. Николай отлично понимал, что автомат ничем не поможет ему, если их грузовик чужаки заметят с воздуха. Надежда была на то, что небо все-таки хоть как-то прикрыто. Но он отлично помнил, как одиночный разведчик клюнул их пешую колонну еще на пути сюда. Однако ничего, обошлось. До первого блокпоста не доехали без всяких приключений. И увиденное Николаю понравилось. Два БТР, одна Тунгуска, грамотно расположенные парные гранатометные расчеты. Всех заставили покинуть машину и проверили личные документы. Что ему понравилось еще больше, сделали отметки на предписании, подписанном еще Козловым. Второй блокпост был на выходе из Большой изжоры, рядом с железнодорожной станцией под смешным названием «Дубочки». Здесь документы не проверяли, но проводили теми же взглядами, что и в прошлый раз, понимающими. Снова километры, и теперь водитель держал скорость за 70. Под порывами несущего ледяные крошки бокового ветра ЗИЛ ощутимо мотало. И так было до самого поворота на дамбу прикрытого очередным блокпостом еще более серьезным, чем первый. Шахматка из бетонных блоков, отрезки рельсов, сваренные по три, обложенная зелеными синтетическими мешками с песком громадина танка. Здесь явно собирались не только вести наблюдения. В заднее стекло кабины из кузова начали стучать кулачками, и Николай обернулся. Он слышал, что им кричат, но не разобрал ничего, кроме интонаций. Его снова облило холодом снизу вверх, будто ступил голыми пятками в сугроб. Рядовой дал по тормозам, а машину кинуло вбок так, что они едва не влепились в отбойник. За ними была еще не вода, а гравийная коса, но шоссе уже шло по насыпи. Если бы пробили всей массой, могли бы и полететь. Гулко застучал автомат сзади, и тут же за ним второй, короткими очередями. Зил снова наддал, выправился, и только тут он увидел. Далеко справа, над самой водой, шесть-семь часов, да, вроде бы не больше. Марку вертолётов он не опознал, но те были смутно знакомыми по голливудским фильмам. Что-то не самое современное, не самое большое, ни не «Апачи», ни не «Чиноки», разумеется. Замыкающая косой ромб строя машина превратилась в оранжево-чёрный шарик, и он взвыл от изумления. Произошедшее было совершенно ясным, но он просто никогда в жизни не видел такого — Семь уцелевших вертолётов разом дали влево, развернувшись на них. Дистанция была большой, километр полтора или даже два. Возможно, именно поэтому стихли автоматы сзади. Вторая вспышка. В этот раз он увидел даже всплеск. Чёрная капсула чужой машины вошла в воду практически сразу после падения. Чем их сбивают? В следующее мгновение Николай понял, что дистанция сократилась уже вдвое за считанные секунды. Он дико заорал, причём без слов... Водитель тут же понял, из окажущейся вечностью секунды пошедший юзом грузовик сбросил скорость и встал. «Взвод!» — хрипло завопил он. Автоматы уже били из кузова позади такими же короткими очередями. Сначала штуки три, потом больше. Он рывком в несколько длиннющих прыжков добежал до отбойника, перегнулся над ним, отлично зная, что тот ни от чего не защищает. Передернул затвор, перекинул трясущимися пальцами предохранитель на одно деление. Поймал набегающую группу машин в прицел. «Огонь! Огонь!» Они стреляли уже все. До вертолётов было всего несколько сотен метров вперёд и десяток другой вверх. Плотно упертый в плечо приклад всё равно бился, как лошадь. Сколько раз он стрелял из автомата в людей? Раз за четыре, может быть, пять или шесть, если считать уже эту войну. В любом случае, это не шло ни в какое сравнение с тем, как это было теперь. Он понятия не имел, кто сидит в вертолётах. Было очевидно, что в них люди, но они были ненастоящими. За коконом из алюминия бронестекла и просто брони. Прицел оказался точен не только у него, но и ещё у кого-то сзади. На головном вертолёте скрестилось сразу несколько трасс. Николай был уверен, что по крайней мере несколько пуль пробили стекло. Вертолёт накренился и вошёл в вираж, показав им висящий на опоре многоствольный пулемёт. Сердце на мгновение остановилось, было ясно, что это конец. Но за пулемётом никого не оказалось, и так и не открывшая огонь машина дала вверх и вправо. Его следующая очередь, невидимая в светлом небе, прошла далеко за хвостовой балкой. Пять остальных машин не повторили манёвров ведущего и прошли почти точно над стоящим грузовиком. Последнему били в брюхо и в задницу всеми стволами. Но ушёл и он. «Отбой!» Сложно было сказать, какая у вертолётов была скорость. Наверное, огромная, потому что сменить магазин не успел ни один из них. «Вернуться!» Хриплым, севшим голосом сказали сзади. Николай кивнул, но вслух возразил. «Вряд ли». Голос у него был тоже не свой. Он прекрасно понимал, что чужим вертолётам хватит секунд, чтобы покончить с ними. Почему они не обстреляли их на ходу, на пролёте? Не хотели отвлекаться на такую мелочь? Высоко в сером небе таял изогнутый, спаренный инверсионный след. Что это было? Их сбили ракетами с самолёта с большой дистанции? Военно-учётная специальность лейтенанта Ляхина не помогала ему ответить на этот вопрос. Козлов бы ответил, ясное дело. Уходим! В кузов все! Махнув рукой водителю, в этот раз он полез в кузов вместе со всеми. В смысле, с теми, кто вылез из него. Распределил сектора наблюдения, взял себе тот, который соответствовал его месту на жесткой и холодной скамейке. Странно, но освободившееся место в кабине не занял ни один человек. Уже когда они тронулись, Николай по очереди оглядел всех, сидящих к нему лицом или боком. Боец, который испугался, боец, который испугался очень сильно, боец, который испугался очень сильно, но все равно стрелял. Вика, которая оказалась чуть ли не единственной вообще, без следов пережитого на лице. Пережитого вот сейчас, сию секунду. Он счел, что это плохо. Но она была контактной, что-то втолковывало сидящему рядом пацану, сидящему с вытаращенными глазами. Значит, ничего, и даже хорошо, и даже отлично. Ему начал бить нервный смех, и Николай с большим трудом заставил себя молчать и не трястись. Он был здесь старше всех и по званию, как бы это само по себе не было глупо, и по возрасту. Если не все, то некоторые могут на полном серьёзе на него рассчитывать. «Что это была за хрень?» — спросил сбоку один из ребят постарше других. «А?» Слышно было плохо из-за ветра, и тот же вопрос пришлось повторять ещё трижды. В любом случае, он понятия не имел, а высасывать ответ из пальца было глупо. Поэтому Николай отрицательно покачал головой, И постарался использовать следующие минуты, чтобы хоть как-то отдохнуть, не переставая вести при этом наблюдение за воздухом, но, во всяком случае, молча. Километры на дамбе. Встречные машины, единицы бронетехники. Николай насчитал их штук 20 и не был уверен, что считал правильно, потому что регулярно отвлекался на посмотреть в небо. Танков не было ни одного, а вот разнообразных БМП и БТР чуть ли не половина от прошедших. Над одной машиной на базе новомодного «Тигра» было установлено такое, что он аж изумился. Антенны, антенны, антенны и какая-то здоровенная хрень в обтекаемом футляре типа внешнего багажника, какие возят на внедорожниках в дальнее путешествие всей семьёй. Блокпост перед туннелем — самый серьёзный из всех, какие Николай видел до сих пор за всё время. Потому что он сумел разглядеть, офицеры и бойцы здесь были двух родов войск, и моряки, и армейцы. «Морской пехоты в стране осталось настолько мало, что в Кронштадте её не было совсем. Значит, это строевые моряки. Причём не в чёрных шинелях, а в нормальных пятнистых бушлатах. В две или три краски, зелёные, но разного оттенка. Но зато в чёрных шапках, выглядывающих из-под железа». «Чё, оттуда?» Мужик среднего возраста в капитанских погонах заглянул в кузов сам, подтянувшись на руках и вытолкнувшись вверх. «Старший кто?» «Лейтенант Ляхин, 25-я гвардейская отдельная мотострелковая». «Ясно. Взводный?» «Никак нет». Николай изо всех сил старался не тупить, но получилось плохо. Голова была будто горшок. «Санинструктор роты. Приданная из состава 10-го отдельного батальона РХБЗ. Резервист». Бойцы справа и слева покосились, но ему было уже плевать. «Ага. Чего только не увидишь тут. Документы не надо, езжайте». «Сборный пункт на проспекте Ленина вроде. Водила знает, покажет. Было бы кому, а то мало, как вас». Капитан или капитан-лейтенант утянулся обратно под обрез кузова. Кто-то из его бойцов гулко хлопнул открытой ладонью по водительской двери, и Зил начал осторожно лавировать между ежами и бетонными паралепипедами. Неделю назад про такую картину каждый из них подумал бы, что кино снимают про войну. Теперь, хотя все это и выглядело так искусственно, абстрагироваться не получалось. То, что это все по-настоящему, понял уже каждый из них. Сам туннель выглядел привычно, выкрашенная в желтоватый цвет труба. Даже освещение еще горело, хотя, по оценке Николая, на одну лампу из трех обычных. И после туннеля все было привычным. Пирамида из разноцветных грузовых контейнеров под здоровенным козловым краном Паромно-перегрузочного комплекса, старый торпедный катер на постаменте, безлюдная автозаправка для грузовиков, безлюдные улицы, куда они свернулись с дуги шоссейной развязки, столбы дыма по всему городу, по всему горизонту спереди. Кронштадтское шоссе оказалось далеко не пустым. Непосредственно на развязку смотрели стволы сразу нескольких танков. Сразу захотелось сжаться и стать меньше ростом. В отношении того, чего стоит более-менее современный танк на войне, в поле все уже произвели переоценку ценностей. Ещё какую? Самую кардинальную. Первого регулировщика они увидели на перекрёстке с крупной улицей, название которой Николай не знал. Белая каска с красной полосой и крупной красной звездой спереди. Белые краги на руках. Такой он последний раз видел ещё в детстве. Второй регулировщик был сразу за цепочкой прудов, известных как «Кронверский канал». От виденного в детстве он отличался тем, что держал возле уха коробочку оки-токи и размахивал полосатой палочкой, как арбатский гаишник. — Влево, влево! — Да какое лево? Ты чего? Я третий раз здесь еду! Охренел? Сам не слышишь, что ли? В первый момент Николай решил, что это фигура речи, мол, меня слушайся. Однако, когда слух пробился через холостые обороты остановившегося Зила, он понял — «Эй, рядовой Новослободский! Я! Исполнять! Так точно!» Водитель всунулся обратно в своё окно, и через секунду двигатель грузовика выдал в атмосферу положенные звуки, соответствующие троганью с места на первой передаче. Повинуясь неторопливым жестом регулировщика, они свернули на Зосимова и уже через квартал уткнулись в ещё более ненормальную фигуру. Морского офицера в двухцветной повязке на рукаве. Красно-бело-красный как флаг Латвии, только там скорее бордовый, а здесь алый. «Стоять!» На плече у офицера был автомат, а звездочек на нем было много, пусть и таких же маленьких. Возмущаться Николаю в голову не пришло. «Товарищ капитан-лейтенант, мы к сборному пункту направляемся 25 я и 138 я бригады, одиночки!» Его сумбурный доклад моряка ничем не удивил. «Полминуты!» — проинформировал он. «Если через полминуты вы все не в убежище...» «Записываю вас нахрен в свою книжечку. Лейтенант, ведите людей. Вас же сожгут». Сирены выли уже повсеместно, и Николай начал командовать так быстро и чётко, как никогда в жизни. Через полминуты грузовик был под стеной крепкого трёхэтажного дома, явно дореволюционной постройки. А все они на земле. «Убежище туда, подарку, затем сто метров направо». Слова моряка полностью совпадали с теми надписями, которые они засекли на бегу. Белые стрелочки с красными буквами убежища. Обалдеть! Бегущий рядом парень не успел прокомментировать, что его так поразило, то, что таблички были явно свежими или что-то более принципиальное, сзади глухо ухнуло, так что содрогнулась земля, а в доме с лязгом лопнули окна сразу в нескольких рамах. Стеклянный звон дал по ушам хуже грохота, и все на бегу шарахнулись в бок. Быстрее! Николай задержался, оглядываясь на своих. Все бежали в нужном направлении, но бежали с разной скоростью, и даже на ста с небольшим метрах сильно растянулись. Полминуты — это что было, подлётное время после обнаружения? Это ракетный удар или бомбовый? — Да мать же твою, бегите! Капитан-лейтенант нагонял их огромными прыжками. Так бегут в атаку. Сам Николай тоже наддал, и в косую подвальную дверь они ввалились уже всей толпой. Вон моряк и трое отставших ребят. Все были обвешаны железом и ещё зацепились друг за друга, едва не устроив кучу малу на стёртых узких ступенях. Когда они были уже в тамбуре, ухнула ещё ближе. Электролампочка над головой, тонко пискнув, погасла. Колба уцелела, но не выдержала спираль. Несколько секунд он моргал от поднявшейся в воздух пыли, смутно ориентируясь на матюки капитана-лейтенанта, который возился впереди с металлическими рычагами запора. Потом впереди осветился полукруг просвета и оттуда потянуло сыростью. «О, успели!» Тот же моряк запер овальную дверь за спинами толпящихся на бетонном пятачке людей, и сразу стало тише. В воздухе висела пыль, пахла аммиаком и застоявшейся водой. Хныкало несколько детей. Постепенно глаза привыкли к тусклому синеватому свету, и Николай перевел взгляд на то, что было теперь видно. Два десятка длинных скамей, на них сколько-то людей. Позади довольно высокие баки и всё. Стена, от которой, правда, отходила пара тёмных ниш. То ли запасные выходы, то ли туалеты, то ли и то, и другое. Люди сидели на скамьях не в затылок друг к другу, как в кинотеатрах, а лицами с одной скамьи на другую. Так сидят в электричках или, например, в залах ожидания на вокзале. Было очевидно, что людей не больно-то много, больше трети мест были пустыми. Учитывая то, что каждые несколько секунд в ноги и в перепонке довольно ощутимо толкало, будто невидимым прессом, это казалось по меньшей мере странным. «Так, все здесь!» — спереди отозвалось несколько уже знакомых голосов. Вика, Костя. Парень с расцарапанной мордой, другой парень, который так испугался тогда, что не стал стрелять. Остальные промолчали. Кто-то кивнул, кто-то нет, просто посмотрел». Николай прошёл между рядами, считая своих людей по головам. Двоим он в полумраке наступил на ноги, и оба зашипели без слов. За одного зацепился антабкой, и пришлось терять время, чтобы распутаться. — Лоши болят! — пожевался парень в очках. Очки были круглые, смешные, подленана. Очкарикам трудно на войне. Есть ли у него запасные? — Продувать умеешь? Парень отрицательно покачал головой, и Николай объяснил. — Я не буду пить сок. — Что? — что? Это был мальчик лет четырех. Он сидел рядом с женщиной среднего возраста, которая скорее была молодой бабушкой, чем мамой, и непрерывно повторял одну и ту же фразу. «Я не буду пить сок». Говорил он негромко, вот почему Николай не услышал его раньше, но непрерывно, раз за разом. «Я не буду пить сок! Я не буду пить сок!» Иногда мальчик подносил к глазам руки, но тут же опускал их обратно. Поймать его взгляд было невозможно остановившийся над ним, и его бабушка Николай почему-то оцепенел. — Я не буду пить сок! Я не буду пить сок! Сидевший рядом боец встал, покосился вбок, снова перевёл взгляд на Николая, поднялся и молча ушёл в сторону. Продвинулся вдоль полупустого ряда, прошёл по узкому коридорчику в дальний угол убежища, снова сел там, уже почти невидимый. Мальчик всё так же произносил эту фразу одну и ту же. Он не обращал внимания на остановившегося прямо перед ним высокого человека в военном форме и с оружием. Зато обратила его бабушка. — Вы и врач? — очень спокойным голосом спросила она. — Да, — удивлённо отозвался Николай. Такого он не ожидал. Эмблема на петлицах у него была редкая — РХБЗ, а не медицинская чаша со змеёй. — Третий день уже вот так, — так же спокойно объяснила женщина. — А как вы догадались... В смысле, про врача? Похоже. Он не сказал, что хотел сказать, и только кивнул. А это всё время, вот третий день, как я уже сказала. Спокойствие женщины выглядело страшновато. Николай постарался тоже успокоиться и включить профессионализм. Это то, что происходило перед ним, было мелочью, не имеющей отношения к нему теперешнему. Этим должны заниматься профессионалы, а не он. — Раньше соком утешали? — Ага. С потолка осыпались бетонные пылинки. Выше продолжала толкать воздухом. Дышать становилось всё труднее. Он покачал головой. Что ж, и такое бывает. Когда ребёнку было плохо или обидно, его утешали вкусненьким. Иногда он отказывался, чтобы все поняли, как перед ним виноваты. И вот никакого сока нет, а привычные слова не помогают. И всё плохо». Он кивнул несчастной женщине и пошёл дальше через пространство, частично заполненное людьми разного возраста, провожающими его взглядами. Пожилые мужчины, пожилые женщины, молодые женщины, подростки. Ещё один ребёнок, опять мальчик схожего возраста, с мамой лет двадцати пяти. Этот просто хнычит тихо и жалобно, устала. Мама слышала, произошедший минуту назад диалог, уловила, что он врач. Как и первая женщина объяснила сама. Ребенок не понимает. Кронштадт бомбят всего в четвертый раз. В первой не считается, потому что тогда ударили только по кораблям в гавани. Про жертвы среди населения было известно мало, но они явно были. В очередях за продуктами называли конкретные адреса, по которым находились разрушенные дома. Вовсе не все оружие, которым город наказывали за нахождение в нем военных моряков, было высокоточным. Лично она видела только одну раненую, и ту не осколками, а выбитыми стёклами. Почему-то новые пластиковые рамы держали стёкла гораздо хуже, чем деревянные, видевшие ещё ту войну. Даже если заклеивать их бумажными или пластиковыми лентами. После второй бомбёжки они начали уходить в убежище. Каждый раз было недолго, а не как сейчас. А в подвале ребёнок всё время плачет, и сил уже нет успокаивать». Николай наклонился, осторожно взял ребёнка за обе ручки, попытался заговорить привычным врачебным голосом, каким столько лет говорил с больными людьми. И тут же хныканье, и так-то ставшее громче, когда ребёнок понял, что говорят о нём. А теперь перешло в настоящий плач. Говорить ребёнок умело и плакал со словами. И слова эти были настолько просты, что от них чуть не остановилось сердце. Ребёнку было плохо и страшно. Он не хотел часами сидеть в полумраке, когда снаружи воют сирены и трясёт, и пыль влезет в глаза. Он хотел смотреть мультфильм «Смешарики», а потом играть на мамином планшете, чтобы мама готовила вкусное, а не как сейчас. И печенье он тоже хочет, а мама не даёт. Ребёнок знал, что если некоторое время хныкать, то мама, в конце концов, обязательно сделает всё, как он хочет — Но вот уже который день мама все время злая и больше его не любит, и он не понимает, почему. Но что Николаю понравилось, если во всем этом могло понравиться хоть что-то, это то, что к концу своего рассказа ребенок не разрыдался, как должен был, а разозлился, заявив сидящему перед ним на корточках военному, что тот страшный и от него плохо пахнет, и потребовав, чтобы тот ушел от него и мамы. Криво улыбнувшись обоим, Николай сделал, как сказано, посоветовав пацану и дальше защищать маму. И постаравшись не выразить даже в этом полумраке смущение на лице. Да, от него действительно плохо пахло. И он почти наверняка мог показаться страшным. Умершие на его руках люди будто глядели сейчас вокруг из-за его плеча, стоя сзади него. Еще экземпляр. Девушка, возле которой вообще никто не сидит» ни рядом, ни напротив. Длинные волосы, вроде бы каштановые, от пыли их защищает светлый берет. Очень качественная и недешёвая одежда, очень значительное и умное лицо. Таких обычно можно встретить в центре Питера, на пути куда-нибудь, куда тебя не пустят. Причём вовсе не обязательно на пути из бутика в шейпинг-клуб. Может быть, из офиса в дорогой ресторан со входом по заказу. Посмотрела на приближающегося с надменностью. «Как дела?» — мрачно поинтересовался Николай. «И ещё один псих!» — брезгливо ответила девушка, сморщила нос и постаралась отвернуться. «Это почему псих?» — не понял он, даже не обидевшись. «Ну да, побегала бы ты под таким грузом до столько времени. И под железным, и под психологическим. От тебя тоже не опиумом бы пахло». «Да вы тут вообще все психи!» Чуть более спокойным голосом ответствовала девушка. Формулировка была почти по Фрейду, а интонации Николай узнал. Слышал такие уже и много раз. От людей, которым мало того, что они считают быдлом всех окружающих. Им нужно еще, чтобы те с этим согласились. Процесс объяснения этого очевидного тезиса очередным недоумкам, он сам по себе удовольствие. «Играете тут непонятно во что. Все вместе». Он молча ждал продолжения, опять же потому, что знал, как это бывает. Проходил первые раз двадцать бывало удивительно больно выиграть в такую игру невозможно но ему хотелось оценить этот конкретный случай в данных нетрадиционных обстоятельствах ну чего вылупился иди отсюда придурок он улыбнулся и девушку это резко и тяжело взбесило все же она была чуть постарше чем ему показалось сначала просто из-за ухоженности не двадцать шесть двадцать семь лет а все тридцать наверное Но всё равно ещё больше девушка, чем женщина и тем более тётка. Не беременела, не рожала. Девушка чётко и ясно объяснила Николаю, что он быдло, хам и дерьмо, вместе со своей формой, звёздочками на погонах, оружием в руках и вонью от всего этого вместе взятого. Он слушал и только кивал в особенно выразительных местах. Это всё было снаружи. Внутри же было то, что девушка полагала, что всё окружающее её сейчас — инсценировка. Причём, поймите правильно, это не был шизофренический бред в стиле «Вы все сговорились, и меня разыгрываете, надо мной издеваетесь». Дело было интереснее. Девушка полагала, что никакой войны нет, и есть огромная провокация ФСБ и армейских спецслужб, привлекших огромные силы и средства, тысячи даже не ряженых, а самых настоящих военных — десятки самолётов и вертолётов, десятки телеканалов для того, чтобы оболванить народ ещё больше. Внушить ему, что на них напали, хотя совершенно ясно, что это невозможная ерунда, бред. И всё для того, чтобы уже окончательно установить в стране диктатуру. И вот теперь огромное число людей в этом активно участвуют, остальные в это верят, потому что идиоты не могут провести банальнейший анализ. Что мозгов не хватает, это понятно, но хоть... Животных инстинктов должно же на что-то хватать, но ну, нельзя же так совсем уж. Сразу же включаться в игру с первого же посыла чужих дядей. Но ну, надо же и своей головой немного думать, размышлять, зачем Путин все это делает, зачем он это организовал, для чего ему и его людям все это нужно. И ответ тут же станет ясным, даже тупому. А бомбежки. Ровным голосом поинтересовался Николай, когда девушка впервые дала паузу. Голос у нее снова перестал быть живым удовольствие заканчивалось кончалось если так можно было скаламбурить теперь в нем опять было по нулям человечности сплошная брезгливость сплошное превосходство. но судя по всему оргазм она все же не достигла, хотя и такие случаи он видал. бомбежки по словам девушки тоже были не настоящие в смысле настоящие реальные, но не вражеские свои. Вокруг городов то ли подрывались заряды, чтобы создавать видимость вражеских ударов, то ли даже сами иногда бросали пару бомб на пустыри и дома для придания хоть какой-то достоверности происходящему. Желчь подступила к самому горлу и нехотя начала спускаться назад. Достоверности ей не хватает, суки. Интересно, когда ее придут насиловать всю такую особенную... Она тоже скажет себе, что это наемные актеры, изображающие оболваненному населению ужасы якобы вражеской оккупации. Ну-ну. Он пожал плечами, смачно плюнул на пол перед красавицей, едва не попав на подол пальто, и развернулся, чтобы уйти. Вытри! Вот этого он не ожидал. Вытри, я сказала, немедленно. Николай представил себе, как из этой красивой, умной, властной девушки течет кровь. Кино показывают не по-настоящему, упрощённо. При тяжёлом ранении почти вся кровь может вытечь из человека за считанные секунды. Несмотря на полумрак, он представил себе это очень ярко и даже на мгновение перестал дышать. Сделать или нет? Если он молча уйдёт, то это будет в глазах девки яркой победой. Быдло бежало, вжав голову в плечи. Но выиграть у таких невозможно в принципе. Просто забываешь об этом иногда» о том, что они всегда побеждают. «Не надо, товарищ лейтенант!» Он обернулся и столкнулся глазами со своими ребятами, Костей и Викой. «Интересно, сколько они здесь уже стоят? Интересно, хватит ли им ума не вступить в разговор, ничего не пытаться объяснить?» «Да вы что, бойцы!» сказал он вслух. «Я даже не собирался. Чего вы?» Голос прозвучал убедительно. «Или нет?» В темноте в дальнем углу лязгнул затвор. «Лейтенант!» Николай нехотя обернулся, переключаться с происходящего не хотелось. «Лейтенант, сюда!» С этим было ничего не поделать. Старшему по званию не скажешь «подожди». Отвернувшись от обзывающей его в спину теми же очевидными словами девушки, он довольно быстро пробрался между рядами к моряку. Тот неожиданно оказался бледен. Звали товарищ капитан-лейтенант. «Тише, ты слышишь?» Что? Бомбёжка, может быть, обстрел или кончились, или стихли, по крайней мере, втрое. Что-то ещё бумкало вдали, это чувствовалось, но по ушам уже не било. — В смысле, можно выходить? — Не то. Вот, слышишь теперь? Николай открыл рот и тут же снова закрыл, успев за это время зажать пальцами ноздри и не сильно дунуть сам в себя. Да, теперь он тоже услышал. — Твою же мать! — негромко и отчётливо произнесли сзади. Это были уже не разрывы, это стреляли. Довольно близко, расслышно через две двери. «Так, взвод ко мне!» Ряд светлых лиц разного возраста. Младший сержант и оба ефрейтора впереди. Моряк тоже почему-то ждущий его решения. Чем он там командовал у себя на флоте? Складом или преподавал всю жизнь? «Приготовиться к выходу наружу. Приготовиться к бою. Командир первого отделения. Я. Выделить головной дозор три человека». «Есть! Ефрей Таркас! Рядовые! Ты и ты! Выходите первыми!» «Оружие, боеприпасов у всех?» Два часа назад, когда он получил эту команду вышедших в расположение, этот вопрос он не задавал. По магазину почти все расстреляли по тем вертолетам. Сколько у них осталось? Это они с Костей и Викой вышли из спокойного в общем места, где было полно оставленных при отходе боеприпасов. Как там было у некоторых других, можно было только догадываться». Все ответили в разнобой, но положительно, поскольку это было пока у всех. Один боец рядом класнул зубами и что-то неразборчиво буркнул. Другой негромко, но несколько раз подряд проговорил «Ой, мамочки, ой, пожалуйста, ну не надо». Третий шепотом, чуть нараспев, произнес первые строчки «Отче наш». Дальше позади Николаю послышалось «Сейчас вам будет, сейчас поквитаемся, суки». Но на все это он ничего не сказал, потому что было не до этого. «Открывайте, выходим. Головной. Выходите во двор, останавливаетесь и слушаете. Ушки на макушке держать. Остальные отстаём на полминуты. И за ними. Ясно? Так точно. Пошли!» Николай первым дослал патрон. Или вторым, если вспомнить ляск, который издало оружие моряка. Остальные сделали то же самое с задержкой в секунду. Лица напряжённые. Стрельба не прекращалась, очень близко. Когда открыли внутреннюю дверь, и с приглушенной она стала явной. Когда моряк со скрипом провернул запоры внешней, стало понятно, что она совсем близко. Не слишком густая, но почти непрерывная. Одиночные, короткие и длинные очереди. Половина привычная 5,45 Калашниковых. Половина звучала совершенно иначе. Как-то шуршаще. Николай никогда такого не слышал, и это ему очень-очень не понравилось. «Пошли!» Головной дозор ушёл вверх, и через положенные полминуты, не дождавшись ничего внезапного, они вытянулись за ним. Воздух здесь был свежим, но наслаждаться было некогда. Одна из очередей как-то хрипло-шуршаще простучала буквально за соседним домом в сотне метров. И ответила вторая такая же. В ответ с другой стороны глухо стукнули несколько одиночных подряд. На «мы гоняем мародеров, это не было похоже совершенно. Николай обернулся и поймал напряженные взгляды моряка и командиров обоих своих отделений. Ну, он здесь старший, так? Спрашивать даже себя самого не было нужды. Ему уже приходилось быть старшим в бою. Тогда у них был автомат и пистолет на двоих. Но он и сам был на много лет моложе и глупее. Теперь жизнь дала ему под начало почти взвод, состоящий из людей с оружием. И даже сколько-то обстреленных. То, что он врач-терапевт, не имело в этих обстоятельствах никакого значения. «Слушай мою команду!» Всё это он придумал даже не за секунду. Вообще не за сколько. Приближающаяся стрельба заняла его целиком. «Первое отделение. По правой стене. Второе за мной. Прямо. Действовать по обстановке. Команды на открытие огня не ждать. Капитан-лейтенант, я с вами. Вперёд!» Полтора десятка человек, разбившись на две неравные группы, потекли по засаженному лысыми кустами двору. Арка приближалась скачками очень быстро. В бою солдат пробегает 100 метровку за считанные секунды, или так ему кажется. Гулка ударила совсем впереди, только тут он впервые услышал голоса. Сначала свои, потом чужие. Междометия на двух языках. Родные свои, то известные, то непонятное сочетание букв из латинского алфавита но акцент знакомый, что есть, то есть. Движением ладони Николай прижал свое отделение к земле, прижался сам, вдавившись телом в узкий слой снега поверх замерзшей дворовой грязи между кустами. Серые фигурки цепочкой проскользнули мимо арки одна за другой, как привидение. Десяток, не больше. Он выждал сколько-то неслышимых за шумом в ушах секунд и рывком поднялся на ноги. Не подавая уже никакой команды, бросился вперед. Торопясь, проскочил остающиеся десятки метров, осторожно выглянул из арки сначала в одну сторону, потом в другую, как пешеход, собирающийся перебегать дорогу в неположенном месте. Столкнулся взглядом с оказавшимся с ним бок о бок бойцом и отдал приказ движениям бровей. Тому совершенно не казалось смешно, потому что было очевидно. Это по-настоящему. Это могут быть последние секунды жизни каждого. Мягко отступил в бок, давая место другим уходя от прикрытия стены на самое страшное место на середину улицы, но покупая этим всё, что можно. Мотнул кистью руки без единого звука. Вот сейчас они обернутся, вот сейчас. Рядом встали уже четыре человека, через полсекунды пять. Николай ясно различал детали формы бегущих от них людей. Тёмно-серый камуфляж, незнакомые силуэты касок с чем-то навешанным на них переговорниками, держателями щитков — Сзади это не было понятно. Ещё секунда. На правом фланге встала Вика, и Николай испытал короткую вспышку удовлетворения. Эта девочка стреляла как бы не получше всех их. 75 или 100 метров, пока не больше. Фигуры удалялись. Даже при беге трусцой их колонна выигрывала по сколько-то метров каждую секунду. Двое замыкающих обернулись одновременно, почувствовав буравящие их взгляды прямо затылками. — Не скомандовав ничего, не выкрикнув ни одного лишнего слова и выдохнув воздух из легких до упора, лейтенант Ляхин прожал спуск. Мысли выключились совсем. Зато растянутое мгновение, пока враги разворачивались, поднимая оружие, открывали рты, чтобы крикнуть, он успел выпустить две короткие очереди. Не в них, в голову колонны. На дистанции в сто метров стрельба одиночными имела смысл только для профессионалов. Они ими не были и положились на то, что позволяло им гениальное творение бывшего сержанта бронетанковых войск, дай бог ему всяческого здоровья. Полсекунды две очереди, по три-четыре патрона. Вторые полсекунды еще столько же. Их было пятеро в ряд. Будь у них время, Николай бы построил правильную шеренгу, как в эпоху мушкетного боя. Пять АК-74 смели половину чужой цепочки разом, одним движением невидимого гигантского молота. Поразив выбранного им целью врага, Николай Хладнокровный даже совершенно равнодушно перевел прицел на следующего. Рядом вопили свои, стреляя и стреляя. Упало еще несколько фигур. Сияющий огонь в руках одной из них дотянулся уже до них самих. И боец рядом молча опрокинулся назад, прервав свою очередь. «Ва!» Он не понял, что это значит, но уловил не только интонацию, уловил чужой взгляд, нацеленный на себя сзади спокойной прицеливающейся. Квыркнулся влево к дальней стене, отлично понимая, что не успевает. Пули выбили жгучие оранжевые искры из асфальта вокруг него среди его людей. Все еще выбирающиеся из подарки ребята попали под идущий слева огонь. И их повалило в огромную кучу, сразу нескольких, еще не сориентировавшихся, еще не сделавших ничего. Мысли так и не включились, и Николай бешеным длинным движением, разворачиваясь к новой угрозе, Увидел все не глазами, а сразу всем телом, как чувствует цвет растения. Прошедшая через дальнюю щель между дворами часть первого отделения вышла на ту сторону и добивала ополовиненную ими группу с ближайшей дистанции. Теперь им всем было чем заняться. Но вторая группа, такая же или меньшим числом, поймала их самих со спины. И теперь и те, и другие в этом слоеном пироге были заняты одним и тем же, достреливали магазины или меняли их на полные, ожидая всем нутром свою последнюю, самую оглушающую, самую главную пулю. На ста метрах АК-74 и М-16 стоят друг друга. На меньшей дистанции калашников имеет все преимущества. Трясущимися руками Николай выщелкнул из ножен тяжелый штык-нож, со второй попытки примкнул. Сбоку мелькнул оскаленный рот моряка, который бил из своего автомата, как заведенный, выпуская одну короткую очередь за другой. Он и прикрыл его и остальных. К моменту, когда в стоящего между взлетающими фонтанчиками снега и асфальтовых крошек офицера попали, Николай и его люди были готовы. Так же без звука он распрямился и погнал себя вперед. Или не без звука, потому что на бегу он подвывал про себя от ужаса перед тем, что сейчас будет. Размытые фигуры поднялись слева, сзади. Их было еще много, но два мгновенно оборвавшихся вопля позади свидетельствовали о понятном и так. Математика в условиях боя на средней дистанции меняется не просто быстро, мгновенно. Он услышал чужие слова, увидел поднимающихся навстречу. Почему-то они были ближе, чем показалось сначала, Одна граната рванула точно между ними, на разделяющих их трех десятках метров. Вспышка была маленькая, как апельсин. Осколки он услышал, но все они прошли мимо. Несколько секунд бега с пальцем на спусковом крючке через огонь, ровно как было в молодости, тысячу лет назад. Опрокидывающийся человек в сером, взмахнувший руками, как громадная птица. Удар в ноги, заставивший его подпрыгнуть на бегу, Понимание того, что падение означает однозначную немедленную смерть. Вспышка точно в лицо и вой вокруг, слышный даже через волокно шлема. Длинный выпад в чужое тело и тут же разворот. Жуткий оглушающий удар в голову справа, заставивший зазвенеть весь мир. Подвороточный ремень выдержал, ссадив всю кожу, но удержав шлем на месте. Полуоглушенный Николай, успев развернуться, кольнул оказавшийся перед ним чужой силуэт вслепую, Совсем не глубоко, куда-то в самый верх фигуры. Но тот повалился с воплем, освободив воздух перед собой. «Ляй!» Он развернулся снова, нащупал спусковую скобу. Умудрился удержаться на ногах, когда кувыркающиеся люди подкатились, как жуткая рычащая куча. Выпустив чуть ли не треть магазина, во встающего победителя, изрешетив его длинной очередью насквозь, «Калашников пробивает все». Второй стоящий уже навел винтовку на него. Метров пять дистанции, не успеть ни развернуться, ни уклониться. Ну что, все? Бесшумная вспышка, еще один удар в шлем, еще тяжелее первого, и тут же все пространство вокруг стоящего заполняется кровяной взвесью, занявшей сразу кубометры, дважды взлетевший, дважды опавший, и тут же кончившийся, осевший на землю вместе с чужаком. Лейтенант! А-а-а!» Николай уколол шевелящегося прямо у него под ногами человека в куртке чужого цвета одним тычком в поясницу прямо через цепочку карманов и кармашков. Тот по-звериному дико всхрапнул в землю под собой и забил ногами, как паук. Шаг назад, всюду убитые, умирающие, зовущие на помощь на двух языках раненые. Кровь на ладонях, на шее, на чья? Не может же быть, чтобы его, правда? «Помоги! Мама! Мамочка!» Двое стоящих среди разбросанных тел свои. Тот же Костя и незнакомый парень с полностью разбитым лицом и без шлема. Подбегающие шаги и короткий взгляд поверх прицела. Это Петрова. Лицо. Где-то он уже видел такое выражение на женском лице очень давно, многие годы назад. Уже успел забыть. «Петрова!» — хрипло сказал нам слух. «Ты нас всех спасла!» Ещё бегущие шаги всего двое из того же первого отделения. Все, кто справился. «Кто там?» «Там все!» Он только кивнул, продолжая оглядывать окружающее. Четверо раненых — плохо. Четверо целых или почти целых, считая его самого. В очереди за крупным краснокирпичным домом, отделяющим их двор от дальнего. Такие же шуршащие, как и эти. Значит, это и есть знаменитая М-16». Мог бы и раньше осознать, не надо было иметь много ума. И совсем не надо было его иметь, чтобы пойти на это, на ближний бой с профессионалами, второй раз в жизни. Несмотря на все данные себе обещания, несмотря на многолетние ночные кошмары после первого раза, не выбиваемые из головы ничем. Николая трясло, причем трясло, онемевшего, бесчувственного, как пьяного в ледяной воде. «Эх!» Костя наносит тяжелый страшный удар вниз перед собой в лежащего. Высокий, красивый, зрелый мужик в разорванном бронежилете успевает ухватить ствол АК обеими окровавленными ладонями, но удержать или увести его в сторону уже не может. «Петрова, проверь моряка! Рядовой, да ты! Бери раненого!» Рядовой смотрит, как баран, не понимая ничего. У этого штык не примкнут, но как он дрался, Николай видел. Лучше бы не видел. Лучше бы не было этого ничего. Он сделал ровно то, что поклялся не делать больше никогда. Пошел вперед, потому что остаться означало смерть. И все равно проиграл, потому что за минуту схватки они потеряли в полтора раза больше людей, чем взяли за жизни убитых. По его вине. Этого живьем? Нет. Их было слишком мало для того, чтобы унести своих раненых. Если бы не Вика... Если бы она не догадалась остаться позади, ведя точный огонь одиночными по их ходу, было совершенно ясно, что все они остались бы здесь. И злые мальчишки, и он сам. «А, мама! Ну, мама!» Раненый плакал даже не просто от боли, а от страдания. Промидол в бедро через штанину. Жгут не нужен. Нужно... Он забыл, что нужно, и сделал это просто руками, без участия головы. Стрельба приближалась снова, это отвлекало его ещё больше. Что всё это означает, чёрт его? Для вертолётного десанта мало, для разведгруппы очень много, для полноценного морского десанта — это в Кронштадт-то. Ещё один тяжело раненый, двойное огнестрельное, проникающее с живота спереди. Естественно, проникающее, какой же ещё? Шоковый, куда его транспортировать, как? «Товарищ лейтенант, мы готовы!» «Сейчас!» «Товарищ лейтенант!» Голос был такой, что он всё же обернулся. Бегущие фигуры на дальнем конце улицы, как в туннеле. Чёрные. Значит, свои моряки. Или не значит. Одна фигура падает, катится и застывает без движения. И это всё без звука. Николай чуть повернул голову, но он так и не услышал с той стороны ничего. Вытекающая из уха кровь свернулась и забила слух с правой стороны почти намертво. Легко отделался... Если бы потерял сознание или даже ориентацию на секунду, то всё. И это было бы облегчением. Вот что здесь самое страшное. Пульс под рукой вытянулся в нитку. Узелки наполнения на ней стали реже, а потом ушли совсем. Через секунду раненый перестал дышать. Ещё один. Который уже по счёту за эти дни. «Всё, уходим!» «К подвалу?» «Нет, вперёд и вправо!» Подхватив трёх тяжелораненых на руки четверо, обвешанных оружием, покрытых копотью и засыхающей кровью людей, поковыляли вперёд и вправо. Куда-то к центру города, где сплошные военные таблички у ворот. Где наверняка будут свои. Николай всё больше склонялся к тому, что это действительно аэромобильный десант. Часть вертолётов позбивали, причём парочку даже на его глазах. Вот силы сравнялись чуточку. Есть ли в городе броня, если не считать засыпанных на сходе с кольцевой дороги машин? Если да, она раскатает их в блин. Если нет, курсанты и срочники понесут в городе потери, которые в разы превысят то, что думать было почти невозможно. Не хватало кислорода, все сжирали мышцы. Думалось только урывками, кусками образов. Хотелось бросить оружие, по крайней мере, чужое. Хотелось сбросить дважды за минуту спасший ему жизнь шлем. Кто бы мог подумать. Не тонущая в воде хрень из пластикового волокна и выдержала касательный удар малокалиберной пули 5,56 мм. Основной калибр натовской стрелковки. А так бы ему четверть головы оторвало, забрызгало бы мостовую малоценными докторскими мозгами. «Сюда, в проход!» Сил не было даже кивнуть. Раненый становился тяжелее с каждым десятков шагов и начала мешать царапнутая нога. Последнюю минуту Николай уже рычал. Так было хотя бы чуточку легче переставлять ноги под страшным грузом. Если война закончится когда-нибудь, если он будет еще жив, в жизни не поднимет ничего тяжелее шпателя. Будет отдыхать или, наоборот, наймется на стройку таскать мешки с цементом, как в молодости, по 30 килограммов по две штуки разом, вверх по лестнице с песнями. Они ушли с простреливаемого пространства как раз вовремя. Через считанные минуты в район обоих схваток подошла следующая взводная группа из состава того же 4-го эскадрона 73-го кавалерийского полка 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Так же, как и большинство остальных групп, это понесла потеря еще на подходе к зоне высадки, причем неожиданно тяжелые. Командир командирах эскадрона «Гром с неба» 73-го кавалерийского пропал без вести. И в эфире уже мелькнуло, что его машина была подбита не зенитной ракетой, как большинство остальных потерянных машин. Ее сбил русский истребитель». Первый лейтенант подумал, что если бы это было правдой, то это имело бы без преувеличения огромное значение. Даже один современный истребитель с опытным экипажем из одного или двух человек может на час изолировать этот чертов остров, русскую цитадель. На тот же час, соответственно, заблокировав все западные подходы ко второй русской столице. Головной дозор рассыпался, и через секунду солдаты начали сигналить, подзывая остальных к себе — Бег по краю широкого тротуара был опасен. Каждое зияющее окно впереди могло таить в себе стрелка. А вот и доказательство — тело под ногами. Остановившийся на секунду Капрал проверяет шею лежащего и тут же разгибается и бежит дальше. Ещё несколько тел впереди сразу много. Очень много. Это то, что им показали картинкой сверху и во что он не поверил. А потом их собственный дрон сшибли и стало невозможным получить подтверждение. Значит, по старинке ногами. Головной дозор снова уходит вперед, и у них появляется время оглядеться. Тел больше дюжины, и на первый взгляд две трети из них русские солдаты. На этот раз кадровые в зеленом двухцветном камуфляже в современных общевойсковых шлемах со штурмовыми винтовками. О, Господи! Первый лейтенант увидел, как рвет его людей, и едва не вытошнил всю свою желчь сам. Здесь дошло до ближнего боя. У двоих убитых русских примкнутые штыки. Один из них залит черной кровью с головы до ног. Этот добрался до кого-то из его ребят. Или до нескольких. Оружия маловато, если считать оружие убитых русских. Матово-блестящие лужи и лужицы под ногами, растоптанные гильзы, обрывки русских интпакетов. Ага, теперь ясно, что победители здесь все-таки были. И ясно, кто ими стал. Кадровые. Оказались, в большинстве реализовали преимущество в числе, понятные слова, не передающие реальность даже отдаленно. Снова машут впереди, они снова бегут вперед. Еще несколько тел, убитые на сближении. Русский младший офицер в морской форме, с измятым пулей калашниковым в руках, убит двумя выстрелами в лицо. Русский мальчик в том же общевойском обмундировании. У этого нет видимых ранений, но он тоже мертв. Ещё двое убитых прямо перед выездом из двора. Один из них умер не сразу, пытался ползти по заваленному охапками стрелянных гильз снегу. Да, вот здесь стреляли много. Не вызывает сомнения то, что русские войска оказывают более серьёзное сопротивление, чем это ожидалось. Компенсируемое пока всеми запланированными факторами вместе взятыми. Техническим превосходством, разведкой, действием невоенных факторов. Ну расскажите это тем, кто не дожил до чтения восхвалений своего героизма в городских газетах, написанных на родном и даже на чужом языке. Ещё одна группа убитых в таком же порядке, друг на друге. Здесь будто играли в «Короля на холме», но с оружием в руках. Но здесь было поменьше и победителей, и побеждённых. «Смотрите, сэр, его же явно добили. Добили раненого, ублюдки!» «Спокойнее, Капрал, мы тоже добиваем раненых». «Все добивают раненых после ближнего боя. Это почти закон». «Но, сэр, я сказал спокойнее, мы несем им демократию и гребаные права человека. Но на этом и заканчивается вся разница». «Головному звену стой! Вести наблюдение. Связь?» «Есть стой! Связи с дроном так и нет. Визуально впереди чисто. Нет даже гражданских. Полк ведет нас напрямую. С этим все гладко». «Хотя бы это хорошо». «Ядро на полсотни ядров назад. Проверить двор!» «Есть, сэр! Проверить двор!» Девять человек нырнули под арку, пригибаясь, будто были слишком высокими для нее. Уже привычное зрелище — сквер в центре двора, прикрытые проржавевшими навесами выходы с лестничных площадок цокольного этажа. Ни одного человека в зоне видимости. «По-быстрому только двери! Тихо!» «Есть, сэр! Сделаем тихо!» Первый лейтенант сам не мог сказать, чем ему не понравился двор. Но одна уничтоженная группа с одной стороны от арки и вторая с другой чуть подальше, это заставляло сделать хотя бы первичные предварительные выводы. Да, на снегу следов много и следов правильных от людей, двигавшихся цепочкой. Значит, верно, русские вышли отсюда. И можно не сомневаться, если те кадровые солдаты не идиоты, то они сюда уже не вернулись. Но он видал на своих войнах и не идиотов, и самых настоящих идиотов, и тех, и других. «Подвал, сэр! Там люди!» Это чувствовалось даже отсюда, с десяткой ердов. Воздух над выходом из подвала был ощутимо теплее. Возможно, здесь еще работают гражданские коммуникации, но вряд ли. «Осторожно!» У Капрала на лице была злость. но ну, еще бы!» За первый, самый пока важный для всех их день, участие в операции «Свобода России», Четвертый эскадрон потерял убитыми и пропавшими без вести больше, чем вся 82-я дивизия за все годы несгибаемой свободы. Лучше известная общественность как нескончаемая война в Афганистане. Зрелище, добитого ударом штыка штаб-сержанта, глубоко впечатлило даже психически крепких людей, каким был Капрал. Сколько нужно было служить, чтобы стать штаб-сержантом в такой части, какой являлся их эскадрон, их полк, их дивизия в целом. Как можно было допустить, чтобы этому пришел конец в одну секунду, несмотря на все подписи под договорами, на которые русские всегда такие мастера ссылаться? Что ж, если до этого момента эти самые русские могли рассчитывать на какое-то сочувствие с его со стороны и со стороны его товарищей по взводу, то теперь этому точно пришел конец. Капрал спустился на несколько ступеней вниз, жадно втягивая ноздрями воздух. «Да, этот не отступит никогда». От этого сочувствия лучше не ждать. Увиденное доходит лучше, чем любая пропаганда. Можно прочитать солдату сто лекций о законах войны, о смысле той роли, которую они сейчас играют в истории. Всё это отправляется прямым ходом в дыру в жопе после первого такого случая, лежащего на дороге перед твоим носом. А вот у него уже не первый, у него уже были раньше. Ну и ладно. Жарко. Кристина сидела перед выходом наружу. Если ещё полчаса назад она контролировала себя всё с большим трудом, то сейчас было иначе. Когда эти воняющие мочой и прокисшим потом придурки со своими дурацкими автоматами выбрались из убежища, здесь сразу стало легче дышать. Кто-то из сидевших здесь мужчин попытался тут же закрыть обе двери, но она прикрикнула на него, и он испуганно отошёл назад. Некоторое время она наслаждалась свежим воздухом, но потом тишина снаружи вдруг сменилась безумной, грохочущей трескотнёй, длившейся несколько минут практически без остановки. На её фоне раздавались вопли, жуткие, душераздирающие, будто кричали мучимые животные. Что ж, это и были животные, не способные понять ничего своим умом, всё воспринимающее через призму давно устаревшей просоветской пропаганды. И самое главное, смеющие отрицать очевидное, когда им кидают правду в лицо. Ну, пусть теперь сами платят за свою глупость. Когда игра прекращается, не сумевшие понять ее настоящие правила, дураки-фигурки и дураки-пешки отправляются в упаковочную коробку все разом. Кристина тогда согласилась прикрыть дверь. Начнут еще ломиться обратно, вонять тут снова. Но потом снаружи все стихло, ей снова стало трудно дышать. Люди потихоньку начали выбираться из убежища, и она восприняла это с облегчением. Унесли одного из хнычущих детей, давно раздражавшего её даже оттуда, из дальнего угла этой гадкой дыры. В разнобой ушли две трети всех бывших здесь. И теперь эту дурацкую овальную дверь даже не закрывали. Всё равно кто-то поднимался и уходил раз в несколько минут. Сотовый телефон не реагировал на попытки установить связь с теми, кто заберёт её отсюда. А ведь это была дорогая, современная двухсимочная модель. Наконец, одна из сим-карт вдруг показала одно деление качества связи. И Кристина тут же начала набивать смс кому-то из самых близких друзей. Из числа еще не ответивших. «Тимурчик, срочно приезжай, ты мне нужен. Машину угнали, транспорт не ходит, а я здесь застряла». Звонки не проходили вообще, соединение всё время рвалось после двух трех секунд криков «Алло!», но ну вот СМС вроде бы уходили. Просто свинство, что за ней не приезжали и даже просто ей не отвечали. Ну не могут же все быть заняты так плотно. Ну можно же понять, что это не кто-то другой просит, а она, она сама. В сообщении Кристина указала точный адрес, по которому провела уже вторые дурацкие сутки. Начала уточнять, кто сидит в подвале, но потом стёрла это. Во-первых, потому что печатать получалось долго, а связь вот-вот могла пропасть. Во-вторых, потому что он будет смеяться и шутить над этим. А в-третьих, она всё равно вот-вот собиралась подниматься наверх в тёткину квартиру. К тётке она приехала, нехотя согласившись на это после трёхдневных маминых рыданий. Отвести продуктов, объяснить, что бояться нечего что всё это полная ерунда и бред заигравшихся силовиков, что скоро всё кончится. Кончится, как только те заново поделят между собой деньги, за которые схватились. Как ни странно, мама продолжала непрерывно плакать, даже слушая и кивая. И уехать в итоге оказалось легче, чем продолжать жить с этим рядом. Кристина знала, что мама всегда была дурой. Но что уж тут поделаешь, мать не выбирают». Тетка и загоняла ее в итоге в этот подвал уже третий раз за два дня. И как в прошлые разы, выбралась отсюда первой. Как ни странно, сама Кристина почему-то на второй третьей часть сидения начинала находить забавное удовольствие в этом всем и уходить не торопясь. Это было, будто смотришь реалистичное кино про психов. В самом современном формате, с вибрацией кресла — Второй из хнычущих сзади детей, вонючие старики и дурно одетые, тупо молчавшие или тихо плачущие тетки, они все только добавляли этому антуража. Будет потом, что вспомнить и чему улыбнуться. Она и улыбнулась. За приоткрытой внутренней дверью, ведущей наверх, громко и выразительно прокричали фразу на отличном английском: Fire in the hole. Из двери сильнее думала свежестью и даже морозцем. На освещенный пятачок перед ней, откуда-то сверху, выкатилась выкрашенная буро-зелёным круглая штуковина сантиметров 6-7 в диаметре. По форме она была похожа на флакон духов, только с торчащим из него цилиндром, мешающим катиться. Сразу за первой штуковиной выкатилась и вторая, и они остановились почти одновременно. В подвале завизжали и закричали сразу несколько мужчин и женщин, сидящих неподалёку. И Кристина брезгливо оглядела их. Было понятно, что это как бы военные гранаты, но они совсем не были похожи на настоящие. Да тех и в принципе не могло быть, потому что слышно же снаружи, как плачет этот дурацкий ребёнок. Она сморщила нос и спокойно отвернулась, продолжая ожидать, когда ответит её телефон.